шаг 5 фобос база флота ССМ фобос один рекреационная зона для рядового состава тридцать июля две тысячи триста тридцать Виктор сидел за стойкой в полоборота к панорамному экрану и задумчиво смотрел, как под ними медленно плывет рыжесерая поверхность Марса. Джиао как-то назвала этот цвет нежно-сиреневым, что переходит в цвет пепельной розы. Но для него это по-прежнему был родной рыжесерый. Сейчас Фобос находился над дневной стороной планеты – И с высоты его орбиты раньше он не мог разглядеть никаких следов человеческой деятельности. Но после операции на глазах ему открылись новые детали проплывающего внизу ландшафта. Прямо сейчас они шли над сельскохозяйственными районами, и Виктор довольно четко видел вдоль экватора ровные цепочки точек. Купола полукилометрового диаметра, которые раньше мог разглядеть только при солидном увеличении, теперь прекрасно различались невооруженным глазом. Флотские медики восстановили ему зрение лучше прежнего, даже заменили стекловидное тело, и теперь его единица превратилась в недосягаемый ранее идеал. Четкие цвета, резкие силуэты. Мир теперь выглядел даже слишком реальным. Пожалуй, ради этого стоило походить три недели с отслоившейся сетчаткой. Впрочем, к новому зрению он уже почти привык, Сложнее было привыкнуть к популярности. Теперь его знала в лицо вся база, да, наверное, и весь Марс. Трансляцию с Гуанши крутили по всем новостным каналам. Сначала бой, потом, когда прибыли спасатели, его Робин Зонаду. Наверное, цензоры много чего вырезали. Виктор не знал. Ему так и не хватило смелости снова окунуться в свои злоключения. Хотя цензорам следовало сказать «спасибо». Спасатели прибыли через несколько минут после того, как он отключился, и кадры, где тащили его бесчувственное тело, сопроводили комментариями о потерявшем сознание героя. Последняя пьянка в сеть не попала. В официальной версии он до последнего ждал помощи и отключился от отравления углекислым газом. Джо, упитанный усатый страшина на лету ухватился за поручень, подтаскивая себя к стойке. «Я Пинхейро Фухуа!» «Рад познакомиться!» «Эй, парни! Джао выписали! Джао, пиво будешь?» Виктор покосился на гомонящую троицу его друзей и отрицательно покачал головой. «Спасибо, не могу! В семнадцать тридцать начальство призывает!» «Но при случае обязательно!» «Заметано! Ну, тогда мы за твое здоровье!» Пенхейро хлопнул ладонью по стойке. «Четыре пива пока еще можно!» Ничего крепче пива на базе не подавали... Да и то ограничивали одним литром в вечер перед выходным. Неофициально, конечно, водилось, и что покрепче, и, похоже, развеселая компания после бара собиралась продолжить. Виктор дружелюбно улыбнулся, закинул пустую упаковку сока в утилизатор и толчком отправил себя к выходу из бара. Тяготение Фобоса почти не отличалось от орбитальной микрогравитации. Тут даже со стула будешь падать целую вечность. Десяток метров до выхода Виктор пролетел, даже не начав снижаться, и лишь у самой двери притормозил рукой об стену, пропуская входящих. К вечеру бар начинал наполняться народом. В основном из вольно-наемных, гражданских, но хватало и таких, как он, отпускников. Тем более ходили слухи о скором введении сухого закона. Близилась война, и гайки закручивали все туже. Народ спешил оторваться, пока есть такая возможность. Большая часть базы размещалась в глубинах спутника, но штаб флота возвышался над поверхностью трехсотметровой черной погремушкой. Тонкая башня, от которой отходили причальные ветви, и шляпка здоровенного вращающегося Тора, где с комфортом размещались кабинеты офицеров управления. Зримый символ мощи, у которого нет нужды прятаться от врагов. Да и от кого прятаться штабу второго по силе флота системы. Один на один флот ССМ мог с легкостью разбить силы любой корпорации-конкурента или даже страны-члена Лиги. Корпорация, владеющая целой планетой, могла себе позволить не бояться. Вот только Виктор слишком хорошо помнил беспомощность, с которой он смотрел на неостановимого потрясателя. Чудовищный линейный корабль и в одиночку мог основательно потрепать весь корпоративный флот, а у Земли... Таких линкора было два. Конечно, на Фобосе стояли рельсовые орудия, но в отличие от кораблей, спутник не мог маневрировать. Его можно было расстреливать, как в тире. И после пережитого этот недостаток стал сильно напрягать Виктора. «Когда в тебя стреляют без промаха, то десятки метров скальной породы лучше, чем бетон и сталь погремушки. Но ничего не попишешь. Сейчас его путь лежал на самый верх этой башни». Дождавшись идущего наверх лифта, Виктор заранее приготовил идентификационный жетон, ведь за время его последнего похода меры безопасности значительно усилились. Если раньше все ограничивалось патрулями военной полиции, видеонаблюдением и вооруженными часовыми у входов, то теперь навстречу ему то и дело попадались тройки бойцов в тяжелой броне. Одна такая тройка поджидала его на выходе из лифта у основания погремушки. «Джао Виктор, старшина!» Утвердительно пророкотал из внешнего динамика старшей тройки. «Предъявите документы, старшина!» Виктор покорно протянул ему жетон. Смысла в подобной проверке он не видел. Его лицо и так опознала компьютерная система, но начальству виднее, на то оно и начальство. «Документы в порядке!» Верзила со знаками различия сержанта просто считал радиометку, даже не взяв жетон в руки. «Старшина, вам разрешен доступ на восьмой ярус Тора, кабинет 870, в хабе лифт номер 5». Пропуская Виктора к лифту в середине зала, троица отступила в сторону, но краем глаза он заметил, как пара автоматических турелей тут же принялась сопровождать его стволами. Несмотря на успешную идентификацию, за ним продолжали внимательно следить. Даже в конце рабочего дня штаб флота кипел жизнью. Вокруг сновали десятки людей в форме и в гражданских костюмах, неслись куда-то, разговаривая на лету через зал от лифта к лифту. От звезд на мундирах слепило глаза. Никого младше капитана лейтенанта ему в этом зале ни разу не попалось. Пока он добрался до лифта, от непрерывной отдачи воинского приветствия у него устала рука. И только юркнув в распахнувшуюся дверь, Виктор почувствовал, насколько он напряжен. «Да и попробуй расслабиться, когда в одной кабине с тобой целый капитан первого ранга со свитой из офицеров лишь на одну-две ступени ниже». После выхода из госпиталя его не тревожили целых три дня. И вот сегодня последовал вызов в штаб. Причем вызов пришел напрямую, минуя командира их дивизиона. И даже не от флотского офицера, а от некоего полковника Миня. Виктор тут же связался со штабом дивизиона – Получил оттуда подтверждение и несколько последних часов вертелся, как пыльный демон в полдень на экваторе. Никакой информации о личности полковника Миня в сети не нашлось. И это заставило задуматься, чего от него потребовалось СБ директората. Лифт привез его на самую вершину башни, в Октае Дархаба, из грани которого в Тор шли 8 радиальных спиц, 8 лифтовых шахт. Миновав еще один усиленный пост охраны, Виктор выбрал нужный лифт и, отстояв очередь, заплыл внутрь с очередной группой офицеров. Как всегда, силу Кориолиса Виктор почувствовал раньше, чем тяготение потянуло его к полу. Его внутреннее ухо обладало крайней чувствительностью, с легкостью отличая поддельную гравитацию. Не будь тяготение вращения более распространенным, это поставило бы точку в его флоской карьере – К счастью, вращающиеся модули пока что ставили только на самые большие и дорогие межпланетные лайнеры. Из военных разве что линейные корабли обладали достаточными размерами. Там экипаж не блевал бы от силы Кориолиса. Но даже земные конструкторы предпочитали потратить массу на более полезные вещи. Полгода боевого выхода можно и потерпеть, чай не изнеженные туристы. А у Марса линейных кораблей и вовсе не имелось. По закону, корабли первого ранга разрешалось иметь только лиги. Пока он привыкал к мимолетному головокружению, при каждом повороте головы лифт добрался до верхнего яруса Тора. Ближнего к оси вращения, где гравитация уже практически не отличалась от марсианской. Насколько помнил Виктор, толщиной Тор едва превышал 30 метров, и значительной прибавки к силе тяжести эти метры дать уже не могли. Но начальство все равно предпочитало нижние уровни, и на восьмом ярусе Виктор вышел первым, офицеры поехали дальше. Выйдя из лифта, Виктор остановился, заново привыкая к родной марсианской третьей граве, и огляделся, решая, в какую сторону идти. Этот уровень Тора представлял из себя окрашенный в светло-серые цвета закольцованный коридор с рядами одинаковых серых дверей. Из-за гравитации и вращения оказалось, что он стоит в самом низу котловины, а коридор по обе стороны идет полого вверх, плавно загибаясь и скрываясь за потолком. Виктор постоял еще немного, определяясь с нумерацией дверей, и двинулся направо, в сторону против вращения. Первые шаги укрепили Веру в иллюзию, он словно и правда шагал в гору, хотя и менее крутую, чем утверждало зрение. Виктор удивленно остановился, вспоминая, с чем связан этот эффект, и для пробы сделал несколько шагов в противоположном направлении. Внутреннее ухо сообщило, что он совершенно точно снова идет в гору, и уклон не изменился. Чертыхнувшись, Виктор на секунду закрыл глаза. Грёбаное вращение», — пробормотал он. «Лучше честная невесомость, чем вот это вот все». То, что он понимал физику эффекта, помогало мало. Тут нужна практика, привычка, ведь человек может привыкнуть к чему угодно, даже к когнитивному диссонансу. Развернувшись, он пошел против вращения, радуясь, что идет в нужную сторону, и нет нужды сотню метров терпеть борьбу зрения и внутреннего уха. Наверное, все эти ухищрения придумали штабные, чтобы их меньше доставали честные тайконавты. Нормальный человек предпочтет невесомость, к ней все-таки проще привыкнуть». Он пару минут шел вдоль вереницы одинаковых серых дверей, прежде чем уткнулся взглядом в цифру 870. В воздухе перед дверью тут же зажглись иероглифы «Войдите». Виктор пожал плечами и вошел в дверь. В маленькой полутемной комнате, больше похожей на просторный чулан, стоял один единственный стол и два стула, на одном из которых... сидел, облокотившись на скрещенные руки, неприметный мужчина средних лет в полковничьем мундире. Второй мужчина, более молодой и крепкий, стоял у полковника за спиной и носил знаки различия старшего лейтенанта. «Товарищ полковник!» Виктор вытянулся по стойке смирно. «Старшина Джао по вашему приказанию прибыл!» «Присаживайтесь, старшина!» Расцепив руки, полковник указал на стул перед собой. «Я полковник сил специальных операций минг и у меня есть к вам просьба, старшина». Виктор настороженно опустился на стул, и что от него понадобилось целому полковнику ССО? «Гадаете, зачем я вас вызвал?» – доброжелательно спросил полковник Минг. «Так точно», – коротко кивнул Виктор. «Узнаете чуть позже. А сейчас я хочу обрисовать вам некоторые моменты, которые вы могли упустить в госпитале». «Вы же понимаете, что отношения между Землей и Марсом наколены до предела?» Виктор, не удержавшись, хмыкнул, но постарался ответить со всей серьезностью. «Понимаю. Наша Родина поставлена в ситуацию, когда не ударить означает погибнуть. Не в физическом смысле. Экономическое давление нас не убьет, но перекроет все возможности дальнейшего развития. Марс больше не нужен в прежней роли поставщика квалифицированной рабочей силы». а равноправным партнером нам стать не позволят». Говоря это, полковник внимательно смотрел ему в лицо, куда-то в район переносицы, и Виктор с трудом выдерживал этот сверлящий взгляд. «Поэтому сейчас у нас последняя возможность переломить эту тенденцию и сохранить настоящий суверенитет Марса. Разделить зоны владения, оставив землянам их зеленый рай, а самим забрать то, что наше по праву – пространство». «Угу», — промелькнула в голове Виктора мысль. «Вот, значит, какая скоро будет официальная позиция в сети». «Сейчас вовсю идет подготовка к мобилизации, но нам по-прежнему не хватает людей». Виктор до сих пор не понимал, к чему клонит полковник. Причем тут мобилизация? Ведь он, страшина Джао, по-прежнему в строю». Но уточнять не стал, решив послушать, что Минг скажет дальше». я знаю что вам пришлось пережить страшина полковник подался вперед вы настоящий герой и весь марс признает ваши заслуги вы весь в курсе что представленное ордену героя марса за спасение офицера Виктор молча кивнул но марсу по-прежнему нужна ваша служба полковник замолчал внимательно следя за его реакцией я три дня как из госпиталя напомнил ему виктор Беседа сходу повернула в опасное русло. Полковник едва заметно поморщился. «Медики уверяют, что вы совершенно здоровы». Он сделал небольшую паузу. «И у вас практически полностью отсутствует посттравматический синдром». «Я выжил», — отмахнулся Виктор. «Тут радоваться надо. А я в официальном отпуске, вот и радуюсь». «Все понимаю. Отпуск — дело святое», — согласился с ним полковник, — и продолжил более прохладным тоном. «Мне известно, что в свое время вы долго пытались найти нормальную работу. Неужели вам не хватило того отдыха, а, Виктор?» «Что надо делать?» Поняв намек, тихо спросил Виктор. «Уважаю», — впервые за все время улыбнулся полковник. «Вы настоящий солдат, Виктор, поэтому я буду с вами честен. Надо будет совершить невозможное». Виктор молчал, ожидая продолжения, но в голове вертелась глупая мысль. «Я уже пытался, и у меня ничего не получилось». «Виктор, вы слышали о линейном корабле «Каратель»?» «Недостроенный линкор», — пожал плечами Виктор. «Дальнейшее развитие линкоров типа «Потрясатель». Основное отличие в замене одной трехорудийной башни рельсовых на один лазерный излучатель». «Деталей не знаю, да их, наверное, и никто не знает». «Мы знаем», — широко улыбнулся полковник. «А также знаем, что в начале октября каратель выйдет на ходовые испытания. И вы поможете нам его угнать». «Я?» — опешил Виктор. «Вы», — подтвердил Минг, — «в составе отряда сил специальных операций». «Я сисадмин», — начал было Виктор, но полковник прервал его на полуслове. «Вы чертовски везучий флотский сисадмин, и вы прошли подготовку абордажника до смотровой партии. Думаете, в мире часто встречается такое сочетание?» «Не знаю», — честно признался Виктор. «Можете мне поверить, не часто. Офицер доверительно развел перед собой ладони. Весь отряд будет работать на вас. Вам останется только взять корабль под контроль». «Я не умею гонять линкора», — постарался остудить его пыл Виктор, — «Я админ, а не хакер. Да тут и хакер не справится. Вы имеете представление об уровне безопасности компьютерной сети военного корабля?» «Некоторое представление имею», — иронично ответил полковник. «Но у вас будет два козыря. Перепрошитый блок безопасности одной из нод управляющего кластера и снапшот операционной системы, естественно, тоже модифицированный». Не удержавшись, Виктор присвистнул. «Ну откуда?» полковник снова развел руками. Вы не поверите, но многие в лиге нам сочувствуют он широко улыбнулся. А еще больше в лиге тех, кто очень любит деньги поэтому немного шантажа, много денег и в результате мы получаем то что нам нужно. Виктор, вы разве не любите шпионские истории? Не особо пожал плечами виктор. зря полковник заговорщиский понизил голос. «При случае посмотрите истории про Ииня. Я ими в детстве зачитывался». «Хорошо», — согласился все еще ошарашенный Виктор. «Мы тщательно все подготовили. Вас будут консультировать лучшие специалисты. Виктор, вы уникальный человек, и ваши деяния будут примером для жителей Марса». Виктор прекрасно понимал, что его покупают, а количество лести говорило само за себя. На простые миссии так не уговаривают, а просто отдают приказ. Здесь же явно хотели получить добровольца. Ну что ж, по тону полковника он понял, что особого выбора у него нет. Спецслужбы всегда добиваются желаемого, и попав в поле их зрения, лучше идти им навстречу. Это сэкономит время и силы, которые потребуются на то, чтобы выжить потом. «Я согласен». Устало сказал он. Полковник расплылся в широченной улыбке и, поднявшись со стула, протянул ладонь для рукопожатия. Виктор машинально вскочил, пожимая протянутую руку, и увидел, как молча стоявший за спиной полковником мужик тоже улыбаясь показывает ему оттопыренный большой палец. Заметив движение его глаз, полковник рассмеялся и пояснил: Ха -ха -ха, «Старший лейтенант Лань». «Командует группой непосредственного прикрытия. Его люди обеспечат вашу безопасность». Виктор повернулся к молодому офицеру и коротко кинул руку к виску. «Страшина Джао, приятно познакомиться, товарищ старший лейтенант». Лань неожиданно хмыкнул. «Да мы уже знакомы, страшина». Звук его голоса показался Виктору удивительно знакомым. В памяти мелькнул ледяной тоннель подземки, сумасшедший бег и громкий окрик». «Джао, куда несешься? Экономь силы!» «Товарищ сержант?» – пораженно уставился на офицера Виктор. Ха -ха, он самый!» – гоготнул Лань. В их разговор вмешался полковник. «Вас порекомендовал как раз старший лейтенант Лань. Он очень высоко оценил ваши действия в Тухарде». «Для гражданского старшина держался выше всяких похвал. Без всякого пиетета перебил полковника Лань». «Но до минимальных стандартов подразделения он не дотягивает». «У вас есть две недели, Лань», — поморщился полковник. «Сам знаю, что мало, но времени нет». «За две недели проще из меня программиста сделать, чем бойца спецназа из Флотского». «Энлей, ты у меня довыделываешься», — пригрозил полковник. «Отправлю на обучение и только попробую не написать «Привет, мир». «Товарищ полковник», — отшатнулся Лань, — «моё дело стрелять, а не на кнопки жать». Виктор с растущим удивлением смотрел на эту шутливую перепалку старшего лейтенанта с целым полковником. Ни на срочной, ни во флоте он ни разу не видел, чтобы офицеры такого ранга разрешали так с собой разговаривать. Впрочем, с офицерами ССО ему раньше общаться не приходилось, если не считать того случая на «Титане». Но тогда он не знал, что наемники на самом деле отряд спецназа. «Да и в боевой обстановке ничего подобного они себе не позволяли». «Посмеялись и хватит», — посерьезнел полковник. «Лань, у тебя есть две недели, чтобы подготовить Сжао к предстоящей миссии. Вопросы?» «Никак нет», — молодцевато выпятил грудь старший лейтенант. А, -а, а — начал было Виктор. «Все вопросы с командованием уже решены», — добродушно прервал его полковник. «С этого момента вы официально зачислены в ряды силы специальных операций. До завершения миссии или на постоянной основе. Это уж потом решим». «И раз вопросов больше нет, вы оба свободны. Лань, сопроводить Джао на базу». «Пошли, старшина», — пробасил Лань. Виктор торопливо козырнул и вышел вслед за наемником в коридор. И только там, закрыв за собой дверь, от души выругался». При первых матюгах старший лейтенант остановился, повернулся к нему и с интересом прислушался. С каждым новым загибом выражение его лица становилось все более одобрительным. Спасибо тебе, Гайсе, за рекомендации, закончил наконец Виктор и гневно раздувая ноздри уперся взглядом в Старляя. Служба пошла тебе на пользу, парень, заржал Лань. «Ругаться научился в мастерске, а за рекомендацию ты уж извини, время сейчас такое». «И это извинение – последнее тебе поблажка. До окончания миссии ты находишься в моем подчинении, и в следующий раз за такие слова тебе станет больно. Все понятно, старшина?» «Так точно, товарищ старший лейтенант», – буркнул Виктор. «Это хорошо, что ты такой понятливый». Лань повернулся к нему спиной и пошел по коридору к лифту. «Значит, слушай сюда. Надовольствие тебя уже поставили. Вещи твои на базу доставят. Сегодня будешь отдыхать, а завтра готовься. Тебе не понравится». Раньше Виктор не удержался бы от колкости в ответ, тем более, что в душе все еще пылала злость. Он так рассчитывал на этот отпуск. Хотел хоть чем-то перебить воспоминания о последней неделе на Гуанши. Он заслужил отдых. В лифте они ехали молча. Виктор все еще пыхтел от злости и обиды, а старший лейтенант просто стоял, прикрыв глаза, совершенно отрешенный и еле заметно улыбался. Но едва двери лифта открылись, он моментально преобразился и стал напоминать того сержанта в ледяных тоннелях на «Титане». Такой же стремительный и резкий, он оттолкнулся ногами настолько мощно, что достиг противоположной стены зала, прежде чем Виктор успел выбраться из лифта. «Товарищ старший лейтенант, куда мы?» спросил он, погасив скорость толчком ног. «Кратер стикни», — коротко бросил тот и в свою очередь спросил. «Уже не злишься?» «На пыльную бурю не злятся», — угрюмо ответил Виктор. «Под нее стараются не попасть». «Ну, ты уже попал», — гоготнул Лань. «Стикни» — огромный ударный кратер на противоположном от штаба боку спутника. Каждый раз, подлетая к базе, Виктор подключался к обзорным камерам и отлично видел эту здоровенную выбоину. Но о базе там он точно раньше не слышал. «Полетим?» – спросил он Ланя. «Поедем», – отмахнулся тот, входя в очередной лифт. Причем, в отличие от первого раза, сейчас охрана лишь проводила их взглядами, но даже не подумала останавливать. Похоже, что старший лейтенант входил в какие-то особые списки – Их точно так же без досмотра пропустили на станцию Магливо, и Старлей удивил Виктора еще раз. Вместо того, чтобы ожидать свободного вагона, он деловито свернул в неприметную дверь в конце станции, и, сунувшись за ним, Виктор, пройдя через короткий коридор, очутился в миниатюрном подобии транспортного терминала, человек на 30 максимум. «У вас что, собственная ветка метро до штаба?» – обалдело спросил он. «И не только до штаба?» «Хлопнул его по спине Лань. «Добро пожаловать в ССО, сынок!» Вагон тоже отличался от стандартного. Маленькая, лишённая излишеств капсула с двумя рядами мягких кресел и больше ничего. Никаких окон, экранов, отсутствовало даже информационное табло. А о том, что удобные кресла к излишествам не относятся, Виктор понял, едва капсула тронулась с места. Перегрузка при ускорении вдавила его так... словно капсула выходила на орбиту Земли не меньше. При старте с Марса перегрузки были меньше. «Ни хрена себе!» – выдохнул он. «Атош!» – весело, словно и не ощущал перегрузок, отозвался Старлей. «Через три минуты будем на месте». «Нафига?» «Нафига так быстро?» – уточнил Лань. «Угу». «Про атаку «Белого сентября» слыхал?» «Не помню». Несколько неуверенно произнес Виктор. «У тебя что по истории было?» – удивился Лань. «Четыре?» Перегрузка наконец-то спала, и Виктор стал отвечать бодрее. «Да ладно», – протянул Лань. «И ты не помнишь резню 2240 -го года?» «Ну, вспоминай. Террор. Группа «Белого сентября» захватила гражданский порт в годовщину «Великой мести». Никаких ассоциаций. Кресла синхронно развернулись на 180 градусов – и торможение сдавило Виктора с прежней яростью. «Припоминаю!» – просипел тот. Точно, историк рассказывал им о том случае. Боевики террористической группы потомков, выживших после великой мести японцев, захватили гражданский порт и, угрожая взорвать ранцевый термоядерный заряд, планировали атаковать города захваченными судами. И вроде даже один пассажирский лайнер успели уронить. А когда поняли, что отбиться от сил самообороны не смогут, взорвали заряд, убив и себя, и заложников, и большую часть штурмовавших. «Сейчас такой номер не пройдет», — пояснил Лань. «Дежурная группа ССО прибудет в любую точку Фобоса за семь минут от момента подачи сигнала тревоги». «Круто», — безразлично отозвался Виктор. «Перегрузка ушла так же быстро, как и навалилась». Капсула прибыла в точку назначения. Старший лейтенант тут же взмыл к двери. «Добро пожаловать на базу «Страх», — старшина». «Оригинальное название», — съязвил Виктор, тоже поднимаясь с кресла. «Долго придумывали?» «Неуч», — со вздохом констатировал старший лейтенант и разъяснил. «Фобос» в переводе с древнегреческого как раз означает «страх». «У бога войны Марса было два сына — «страх» и «ужас». «Фобос и Деймос». база ужас у вас тоже есть», — хмыкнул Виктор. «А это уже секретная информация, старшина», — с усмешкой ответил Лань. Станция Маглева на этой базе ничем не отличалась от той, что была в штабе. Точно такие же автоматические турели, спартанская обстановка, и лишь над входной дверью горел желтым иероглиф «Страх». Старший лейтенант поманил Виктора за собой — И вошел внутрь в короткий ярко освещенный коридор. Доступ у тебя сильно ограничен, поэтому держись рядом, а то сунешься куда не надо и пив Увидев, как вытянулось лицо Виктора, Лань жизнерадостно заржал: «Ха -ха -ха -ха -ха, "Не сестрашена, дядя шутит. Ты без брони и не вооружен, в тебя из шокера прилетит!» Спасибо за заботу, дядя Энлей. В том же духе ответил Виктор. Молодец, службу знаешь. Снова заржал Лань. И посерьезнел. Сейчас я тебя в кубрик отведу. Ужин и форму тебе доставят. Поешь и ложись спать. И я очень рекомендую выспаться. Завтрашний день тебе не понравится. Да я уж догадываюсь, мрачно огрызнулся Виктор. Нет, мужик, не догадываешься, приободрил его Лань. Даже близко не догадываешься. В отличие от базы Фобос-1, в коридорах базы Страх... Они не встретили ни единой души. Пустые коридоры, закрытые двери и никого. Стерильная пустота и тишина. Виктор хотел было поинтересоваться, куда все делись, но решил не провоцировать Ланя лишний раз. «Вот твои апартаменты». Старший лейтенант распахнул перед ним очередную одинаковую дверь. «Будь как дома, ужин доставят через полчаса». Виктор влетел внутрь, и пока оглядывался, дверь за его спиной закрылась, явственно щелкнув замком. Проверять, сможет ли он ее открыть, Виктор не стал, и младенцу понятно, что не сможет. Гулять по базе ССО ему никто не разрешит. А Кубрик, по первому впечатлению, выглядел неплохо. Не меньше 12 квадратных метров, высокий потолок, широкая кровать... и даже еще одна дверь имелась в наличии заглянув туда виктор осмотрел душевую кабинку туалет для нулевой гравитации и почему то стоящий в санитарном блоке пустой одежный шкаф впрочем этот странный шкаф остался единственным недочетом кубрика в остальном тот на голову превосходил обычные флотские казармы виктор с удовольствием принял нелимитированный контрастный душ Переоделся в обнаруженный на койке спортивный костюм и начал было разбираться с видеостеной, когда в Кубрик без стука ввалился худощавый бородатый брюнет лет тридцати на вид. Привет, Джава! Извернувшись в полете, бородач прилепил на стол пищевой контейнер и, ухватившись за столешницу, повис рядом. Лейтенант Клеймов, твой куратор. Здравия желаю, товарищ лейтенант. На всякий случай Виктор принял положение по стойке смирно в невесомости. «Забей, Джао, мы же не на плацу!» – рассмеялся Климов. «Меня Александром кличут. А твое имя я уже и так знаю». «Я смотрю, у нас предки-земляки. У меня прадед из Курска. Это восточно-европейская экономическая зона. А у тебя?» «Да какие земляки!» – отмахнулся Виктор. «У меня мать – чистокровная сибирячка. Ее прадед сюда в прошлом веке во время евразийского кризиса двадцатых с семьей эмигрировал». Тогда много кто сюда эмигрировал», — Серьезно кивнул Александр. От вас, конечно, побольше. Мы сибиряки, народ вольный, озвучил Виктор поговорку деда и улыбнулся. Даже когда мы марсиане. «Ужинай, и ложись спать, сибиряк. С непонятным холодком отбрил его шутку Климов. Подъем в шесть, от в семь, готовься. Виктор удивленно посмотрел на закрывшуюся дверь и, вожав плечами, распаковал ужин. «Неплохо, они тут в спецназе живут», — оценил Виктор фунчозу с утиной грудкой. «Но зато им красного вина на ужин не дают». Поужинав, он задумчиво посмотрел на койку, но так и не обнаружил в себе желания спать. После Гуанши он вообще стал меньше спать, долго не мог уснуть, и частенько просыпался задолго до подъема. Казалось, что за ту неделю он выспался на годы вперед. Включив, наконец, видеостену, Виктор с печалью обнаружил, что большинство ее функций заблокированы. Не войти в личный аккаунт, не связаться с кем-то снаружи базы «Страх» он не мог. В списке доступных контактов одиноко маячил старший лейтенант Лань Энлей. А попытки вбить номер по памяти закончились появлением надписи «Доступ запрещен». Его намертво огородили от внешнего мира. Хорошо хоть оставили новости, одиночные игры и библиотеку фильмов. «А кому мне вообще звонить?» – печально спросил себя Виктор. «С родными я сегодня уже разговаривал. Ванга пока лучше не беспокоить. К демону. Лучше посмотрю новости. Может, хоть в сон потянет». Чтобы не видеть собственную рожу, он выставил фильтры, исключающие любое упоминание о себе, и запустил формирование подборки. «Гайсы!» – выругался Виктор, прочитав первые заголовки. Всё стремительно катилось в задницу. Иск директората в Верховный суд, встречный иск от правительства Лиги – недвусмысленные угрозы с обеих сторон». Сенат Лиги в Первом Чтении принял законопроект о значительном увеличении военного бюджета на следующий финансовый год. Правительства большинства стран и корпораций предостерегают своих граждан от туристических и деловых полетов в следующие из сектора пространства. Сенат Лиги в Первом Чтении принял законопроект о значительном увеличении военного бюджета на следующий финансовый год. Правительство большинства стран и корпораций предостерегают своих граждан от туристических и деловых полетов в следующие сектора пространства. Офис корпорации «Директорат Марса» в Ванкувере был атакован неустановленным беспилотным летательным аппаратом с зарядом взрывчатки. В результате взрыва погибло 12 человек, 42 ранено. Служба безопасности Лиги взяла расследование в свои руки. Виктор с отвращением выключил экран. Твари! Он обхватил голову руками. «Ну какие же все твари! Чего им нормально-то не живется?» Раздевшись, Виктор нырнул под одеяло и подождал, пока оно приспособится к его телу, фиксируя в постели. Спать по-прежнему не хотелось, но и выходить в сеть после таких новостей желание пропало. Оставалось лежать и бездумно смотреть в потолок. Думать и вспоминать. Вопль будильника вырвал его из сна. Рефлекторно выскочив из-под откатившегося одеяла, Виктор уже в полете ухватился за край койки и только остановив себя, открыл глаза. Шесть часов утра по локальному времени. «Когда я уснуть-то успел?» Неспешно приведя себя в порядок, Виктор подергал дверь, убедился, что она заперта, и уселся на кровать ждать завтрак. но вместо завтрака зажегся стенной экран. «Джао, ноги в руки и по коридору за белым кроликом?» насмешливо скомандовал с экрана лейтенант Климов. М -м, «За кроликом?» – недоуменно переспросил Виктор. «За кроликом?» – подтвердил лейтенант. «Меньше спрашивай, быстрее беги!» Виктор молча козырнул и, вылетев через открытую дверь в коридор, завертел головой, ища пресловутого кролика. Тот обнаружился в нескольких метрах у ближайшего перекрестка. На миг Виктору захотелось протереть глаза. Кролик выглядел как живой, словно только что доставленный из питомника. И лишь разглядев, как неуловимо неправильно двигаются по шерсти отблески ламп, он сообразил, что видит перед собой очень качественную голограмму. «И что это значит?» – тихо спросил сам себя Виктор. Убедившись, что его заметили, кролик прыгнул за угол. Виктор направился за ним Голограмма держала его на одном и том же расстоянии, ускоряясь и замедляясь в зависимости от действий Виктора В движении она иногда мерцала, видимо, при переходе из зоны действия одного проектора к другому Но, впрочем, анимация животного заслуживала всяческих похвал Кто-то изрядно потрудился над таким странным проводником по базе Кролик вёл его недолго, буквально через несколько поворотов и один лестничный пролёт. Голограмма остановилась у широкого дверного проёма, подпрыгнула, перекувырнулась через голову и рассыпалась горстью бирюзовых искр. «Столовая», — прочёл иероглиф над дверью Виктор. «Ну, хоть пожру», — хмыкнул он и вошел внутрь. «Прошу любить и жаловать, наш прикомандированный админ!» — громогласно объявил его приход старший лейтенант Лань. «Джао, это отряд Юнгуй! Отряд, это старшина Джао! Прошу любите и жаловать!» Виктор отдал честь и, медленно опускаясь на пол, огляделся. На него с интересом смотрели два десятка пар глаз. Сидящие за длинным столом мужики были чем-то неуловимо похожи друг на друга. Все старше тридцати, но младше сорока. Все жилистые, и все смотрели так, словно препарируя его бьющими из глаз лазерными лучами. «Здравия желаю, призраки!» Виктор толкнул себя к свободному месту у дальнего края стола. «Пожрать передобралом дадите?» Со стороны сидящих раздалось несколько одобрительных смешков, а подсевший рядом лань, гоготнув, ощутимо приложил его ладонью по спине. «Голодным не умрешь, обещаю!» Он поймал кинутый кем-то пакет с рационом, и прилепил его на стол перед Виктором. «У тебя десять минут на прием пищи, потом поступаешь в распоряжение лейтенанта Климова». «Есть поступить в распоряжение лейтенанта Климова». Виктор внезапно ощутил себя молоденьким новобранцем. Дежавю какое-то, словно ему снова двадцать один, и он только-только начал срочную службу. Их тогда постоянно дрессировали подобными методами – И, как оказалось, за семь прошедших лет рефлексы никуда не делись. Виктор торопливо вскрыл рацион и принялся есть, практически не обращая внимания, что там ему выдали на завтрак. Съедобно и ладно. Краем глаза он следил за бойцами Юнгуя. «Призраки тьмы, надо же!» Едва он начал есть, они практически потеряли к нему интерес, неторопливо переговариваясь, заканчивая завтрак. То один, то другой поднимались, выбирались из-за стола и по точным, выверенным траекториям вылетали из столовой. Пара толчков, переворот в воздухе и скорость, подобранная так, чтобы дверь успела открыться в последний момент. Как тайконавт, Виктор оценил их мастерство очень высоко. Сам он, несмотря на годы службы во флоте, так, наверное, не сумел бы. Прерывая наблюдение, на скамью рядом плюхнулся лейтенант Климов – «У тебя две минуты, Джава. Виктор торопливо запихал в себя лепешку, допил сок и закрыл опустошенный пакет. «Я готов!» «Ну тогда пойдем знакомить тебя с костюмом!» Климов ткнул пальцем куда-то влево. «Кидай пустой рацион в утилизатор и двинули в гардероб!» Кидать пакет, как остальные, Виктор не рискнул. До отверстия утилизатора было метров пять, и опозориться промазав не хотелось. Вместо этого он не поленился, долетел и аккуратно положил пакет внутрь, и только затем вернулся к выходу, где его ждал Климов. «Давай шустрее!» – недовольно буркнул тот. «Да иду уже!» – огрызнулся в ответ Виктор. Он не понимал причин, из-за которых на него так взъелся этот лейтенант. Вроде поначалу они общались вполне нормально, а потом у Климова словно воздушный фильтр засорился. Вот и сейчас постоянно оборачивался, словно проверяя, не отстал ли от него Виктор, и всей своей бородатой рожей выражал крайнюю степень презрения и недовольства. А пролить этим пришлось изрядно, база на Фобосе уСсо оказалась оказалась немаленькая. Они спустились по вертикальной шахте на два яруса вниз, и потом около километра летели по прямому, как стрела тоннелю. У Виктора даже устали руки, которыми он отталкивал себя от поручней, проложенного по стене трапа, и последние метров триста он стал использовать для толчков ноги. И поскольку эта акробатика требовала подлететь, погасить скорость, поставить ноги на ступеньку и только потом толчком отправить себя в полет, Виктор начал отставать. Улетевший далеко вперед Климов остановился, зависнув у стены и недовольно закричал. «В чем дело, старшина? Устал?» «Товарищ лейтенант!» — взъявился в ответ Виктор. «Я, между прочим, только что из госпиталя!» а саркастически протянул Климов. «Точно! Ты же у нас герой! Послала же командование соратника!» «Напиши рапорт!» — посоветовал ему Виктор. «Я буду счастлив, если меня отсюда на поверхность спишут!» «Нажрался я всего этого дерьма!» К его удивлению лейтенант Климов даже слегка стушевался. По крайней мере, отвел глаза и сказал уже без прежней раздражительности. «Извини, парень. На поверхность сейчас никого не спишут, сам понимаешь. Полетели давай, недалеко уже». И правда, тоннель вскоре закончился металлическими воротами, и Климов, указав на них, пояснил. «Это наш тренировочный полигон». «Ну, круто», — равнодушно произнес Виктор. «Ты даже не представляешь, насколько». «В сами ворота они не пошли». Климов направился к неприметной двери в стене тоннеля. Там оказался еще один коридор, и, пройдя через него, они очутились в настоящей пещере сокровищ. За решетчатой стеной, разделяющей здоровенное помещение, примерно напополам, высились стеллажи с оружейными контейнерами и висели в креплениях десятки боевых экзоскелетов, незнакомых Виктору модификаций. Самые разные – Лёгкие, стандартные, тяжелые Отдельно стояли два настоящих чудовища Весом не меньше тонны каждый У Виктора натурально разбежались глаза На миг он почувствовал себя ребенком Попавшим в кондитерский отдел после закрытия магазина Видимо, в любом мужчине живет подсознательная страсть к оружию И когда этого оружия вокруг много Хочется потрогать, подержать в руках А если повезет, то и опробовать каждый экземпляр «Это наряжать будем!» Из темноты склада вынырнул пожилой, невысокий, максимум 185 сантиметров ростом, бородатый толстяк. При виде него Виктор удивленно хмыкнул. Столько бородатых мужиков, как за этот день он не видел, наверное, никогда. «Он самый!» — кивнул повисший у решетки Климов. «Все готово, дядя Ляу!» «Да вчера еще!» — кивнул толстяк. «Как параметры прислали, так и подготовил!» «Вон его, Могуэй, пусть надевает». «Эй, парень, ты с такими раньше дело имел?» Поняв, что толстяк обращается к нему, Виктор отрицательно замотал головой. «Никак нет». «А что носил?» «Стандартные, в пехотной абордажной модификации». «Флотские, что ли?» «От удивления у бородача отпала челюсть». «Тут, я смотрю, в спецификации нейроконнектор не указан». «Климов, он вообще что тут делает?» Лейтенант со вздохом развел руками. «Это прикомандированный от флота админ. Ну ты в курсе, для чего?» «Понятно», — коротко кивнул толстяк. «Значит так, парень, мугуэй, это тебе не пехотное барахло. По уму бы засадить тебя мануал почитать, да говорят, времени на это нет». «Нету», — подтвердил Климов. «Тренировки начинаем уже завтра. Модель готова?» «Почти». «Значит, учить его будем в темпе вальса», — осклабился лейтенант в хищной улыбке. «Старшина, раздевайся до белья и лезь в броню». В решетчатой стене распахнулась незаметная прежде дверь, и механическая рука вынесла в их часть помещения угольно-черный боевой экзоскелет. Небольшой, чуть выше человека, в чем-то даже изящный, с угловатыми скосами грудной бронепанели, Скафандр напоминал стройного широкоплечего горбуна. Шлем вырастал прямо из корпуса, без малейших следов шеи, и вращаться, похоже, не мог. Виктор по-быстрому скинул форму, оставшись в одних трусах, ухватился за руку скафандра и подтянул себя поближе. Судя по всему, влезать в эту броню следовало со спины, но обнаружить механизм запора сходу не получилось. «А где у него кнопка?» — обернулся Виктор к местному оружейнику и обнаружил, что оба бородача ухмыляются, наблюдая за его вознёй. «Ты ещё не внесён в списки тех, кому можно его открывать», — посмеиваясь, сообщил ему Климов. «Встань перед скафандром, дай ему на тебя посмотреть». Виктор многообещающе посмотрел на лейтенанта и двумя толчками отправил себя в точку перед скафандром. «Так, морду он твою срисовал», — сообщил оружейник. «Секунду, сейчас добавлю твою радиометку». «Готово. Теперь ты для него свой». «А кнопка-то у него где?» — терпеливо повторил вопрос Виктор. «А нет у него кнопки», — отчего-то развеселился Климов. «У правой лопатки лючок, видишь?» «Угу», — быстро сориентировался Виктор. «Тут рычаг в нише». «Тяни его на себя», — подсказал оружейник. Виктор потянул, и горб на спине Могуэй откинулся в сторону, открывая внутренности скафандра. «В туалете был?» — сварливо поинтересовался оружейник. «Так точно?» «Значит, лезь так, в трусах», — кивнул оружейник Ляу. «Надеюсь, до ужина не обделаешься?» «Я тоже надеюсь», — буркнул Виктор и забросил тело в мягкие объятия скафандра. Когда он засунул голову в шлем, там что-то зашуршало... и голову окутало мягким, но довольно плотным на ощупь. Свободным осталось только лицо, и Виктор сообразил, что скафандр выпустил противоударную подкладку. В прежних боевых скафандрах он такой не встречал. Там голова свободно вращалась внутри шлема. В следующую секунду темнота перед глазами полыхнула многоцветьем, и Виктор увидел перед собой решетчатую стену. Остекления в этом скафандре не было. Вместо него на шлем проецировалось изображение с внешних камер. В поле зрения быстро промелькнули системные данные, раскрылись и заняли свои места по краям экрана иконки и пиктограммы операционной системы. Для пробы Виктор дернул головой, и поле зрения послушно метнулось туда, куда он хотел посмотреть. Теперь ему стало ясно, каким образом поворачивать голову. просто напрягая мышцы шеи, и датчики скафандра поймут, на какой угол развернуть обзор. Конечно, к этому придется привыкнуть, но ведь для этого-то ему и выделили целый день на освоение брони. Вернув поле зрения обратно, он увидел, что перед скафандром висит Климов и энергично стучит себя пальцем по уху. Виктор сосредоточился на пиктограмме панели задач, и, вызвав медленным морганием меню, выбрал там включение внешних микрофонов. «Связь, включи, остолоп!» – донесся снаружи голос лейтенанта. Кивнув кистью правой руки, Виктор включил внешние динамики и нарочито вывернул громкость повыше. «Вы мне частоты для связи не сообщили!» «Громкость уменьши, кайсе!» – впервые за все время знакомства выругался Климов. Там уже все настроено, просто открой входящие соединения. Готово. Секунд через тридцать сообщил Виктор уже по радио. Сам, Сам слышу. слышу. Тем же способом ответил Климов. Из-за включенных внешних микрофонов его голос немного двоился. Значит так, сейчас проверим базовые движения. По моей команде включи магниты, сделай шаг вперед, развернись налево и один шаг назад, запомнил? «Включить магниты, шаг вперед, поворот налево, шаг назад», — повторил Виктор. «При движениях будет ощущение, словно ты идешь по шее в бассейне, понятно?» «У меня законченный курс продвинутых тренировок в боевой броне», — прервал лекцию Виктор. «Я знаю, что такое мышечный лаг». «Ну, раз ты такой продвинутый, то выполняй». Виктор шагнул вперед, развернулся, отшагнул назад и замер, ожидая команд. Могу я отзывался на движение куда лучше, чем пехотные или абордажные экзоскелеты. Виктор почти не ощущал ни лага, ни инерции брони. «Странно, но лаг ниже обычного», — поделился он своими наблюдениями. «Это исправимо», — хохотнул оружейник. «Меню функций движения. Там найди и выключи прикогнитивный интерфейс». «А зачем выключать такую полезную штуку?» не понял Виктор. «Старшина, делай, что говорят», влез в разговор Климов. Это полезная штука предугадывает твои движения на основании обстановки, положение тела, твоих предыдущих действиях. Незаменимо на марше, но в боевой ситуации все меняется настолько быстро и неожиданно, что она может неправильно интерпретировать твои действия. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что тренироваться ты будешь без нее». «Ну так тебе и не привыкать, ты же прошел продвинутые курсы!» Без прикогнитивного интерфейса ощущения движения стали почти неотличимы от привычных по тренировкам в абордажной броне. Хотя, судя по виду, Могуэй весил килограмм 130-140, но в резвости ничем не уступал вдвое более легкому флотскому скафандру. Виктор немного побродил по оружейке, привыкая к своей новой броне. Выходило неплохо. Хотя его поначалу немного заносило при поворотах, сказывался непривычный способ осматриваться. Виктор никак не мог приспособиться к диссонансу между положением головы и видом перед собой. А когда он немного переборщил с рывком и посмотрел себе за спину, у него и вовсе закружилась голова. Чтобы справиться с головокружением, Виктор остановился, прилепившись обоими сабатонами к полу и медленно вернул поле зрения в обычное положение. «Если тяжело, включи в меню «Обзор» режим «Стандартные углы поворота», — посоветовал следивший за его состоянием оружейник. «Спасибо, но я попробую так», — отказался Виктор. Он накрепко запомнил слова первого инструктора в учебке. «Если ты хочешь выжить, то должен использовать все возможности своей брони». «Как пожелаешь», — не стал упорствовать оружейник. «Сейчас я запущу тебя на базовую полосу препятствий». «Иди по коридору до развилки, там сверни налево». В стене справа от Виктора открылась дверь, за которой был ярко освещенный широкий коридор. «До развилки попробуй бег», — посоветовал ему Климов. «Скорость держи не выше тридцати». Виктор попробовал разогнаться и с восторгом почувствовал, как легко и охотно подчиняется ему броня. Конечно, из-за мышечного лага приходилось очень внимательно контролировать ноги, Но, пожалуй, и тут Могуэй демонстрировал уверенное превосходство перед абордажным Хайян М6. На скорости в 30 километров в час до развилки он добежал секунд за 20, и, едва сумев затормозить, сразу за поворотом оказался перед новой дверью. «Ну а теперь посмотрим, чему тебя научили на продвинутых курсах», — язвительно прозвучал в наушниках голос Климова. С первой попытки Виктор полосу препятствий не прошел. По сравнению с обычными армейскими полосами, спецназовская изобиловала ловушками, непреодолимыми, на первый взгляд, препятствиями, да и вообще отличалась каким-то изуверским дизайном. Раз за разом Виктор терпел неудачу, возвращался на исходную и пробовал снова, и снова, и снова. Скафандр поддерживал внутри себя комфортный микроклимат, вовремя удалял с кожи пот, обдувал лицо... прохладным насыщенным кислородным ветерком и делал все, чтобы облегчить оператору жизнь. Но, несмотря на все его усилия, уже через пару часов таких издевательств Виктор чувствовал себя разбитым стариком. Зато он наконец-то привык к странному обзору скафандра и даже стал находить его очень полезным. Посмотреть себя за спину во время головокружительного прыжка или видеть то, что у него прямо под задницей, здорово выручало. «Достаточно», — наконец-то скомандовал Климов. «Обед!» Отдышавшись, Виктор только теперь заметил, что на часах уже половина второго, а значит, он провел на полосе препятствий около пяти часов. И точно. Скафандр сообщал, что заряд батареи снизился до 60%, и Виктор проникся еще большим уважением к новому экзоскелету. Пехотный после таких нагрузок уже требовал бы заменить батарею. Вернувшись в оружейную, он замер, ожидая новых распоряжений. «Чего замер?» Климов вышел из закрытой части оружейной. «Ставь броню на подзарядку и бегом на обед. Занятие продолжится через двадцать четыре минуты». «А...», -а — раскрыл был рот Виктор. «Через двадцать три минуты ты уже в броне», — пожал плечами Климов. «Хочешь жрать — беги в столовую. Не хочешь — медитируй здесь». «Опоздаешь, дядя Ляо на полчаса отключит мышечные усилители!» Виктор поперхнулся следующим вопросом и торопливо подвел Могуэй к одному из свободных зарядных блоков. Выбравшись наружу, он беспомощно закружился вокруг скафандра в поисках гнезда зарядки, с тревогой ощущая, как убегают секунды. «Правый бок горба снизу!» — сжарился над ним тучный оружейник. «Защелку вниз и на себя!» С благодарностью кивнув дядюшке Ляо, Виктор воткнул штекер в гнездо и, торопливо перебирая руками скобы, понесся в столовую. Дорогу он, кажется, запомнил верно. Теперь оставалось постараться уложиться за двадцать оставшихся до занятия минут. В столовую он ворвался на исходе девятой минуты. Трое обедавших спецназовцев встретили его появление понимающими улыбками, а один из них даже показал ему большой палец. Запыхавшийся, вспотевший, одетый в одни трусы, Виктор ответил им торопливым кивком и, оттолкнувшись от стены, в один прыжок оказался возле раздатчика пищи. Времени на полноценный обед уже не оставалось, и Виктор, пролистав меню, выбрал литровую бутылку газированной воды и брикет из полевого рациона. Приторная мягкая субстанция содержала приличное количество калорий, а Виктор чертовски хотел жрать». Ел он прямо на лету, успевая откусить в моменты перелета от поручня до поручня, а когда наступала пора отталкиваться, зажимал брикеты в зубах. Из-за того, что толкать себя приходилось одной рукой, скорость полета упала, и Виктор стал серьезно опасаться, что не успеет в срок. Даев он засунул обертку брикета за резинку трусов и перехватил бутылку другой рукой. Тоннель до полигона он, кажется, преодолел быстрее, чем с утра – сказывалась мотивация. Полчаса ворочать броню без мышечных усилителей тяжело даже при микрогравитации Фобоса. «Смотри-ка, успел!» – встретил его удивленный взгляд Климова. «Еще полторы минуты можешь отдыхать!» Выдохнув, Виктор тут же присосался к бутылке. Пить хотелось неимоверно, но во время пути возможности напиться ему так и не представилось. Останавливаться он не рискнул – а открутить крышку за время коротких прыжков не получалось. Напившись, Виктор подмигнул Климову и, прилепив бутылку к стене возле зарядной станции, отсоединил кабель, открыл скафандр и, рисуясь, неторопливо скрылся внутри. «Старшина Джао к занятию готов». «Уменьши громкость, Хуань-дань», заорал в ответ Климов. «Еще раз так пошутишь, получишь час без мышечных усилителей». «Прощения прошу, товарищ лейтенант», — убавил громкость Виктор. «Запарился, не уследил. Сами понимаете, за двадцать минут туда-обратно, а я же сизадмин, не спецназовец». «Хуань дан ты», — повторил Климов. «Иди к окну выдачи. Будем тебя для огневой подготовки укомплектовывать». На широком прилавке уже лежала хорошо знакомая ему четырнадцати с половиной миллиметровая штурмовая винтовка «Наринко». «Товарищ лейтенант, из-за этого я стрелять умею!» «Да ладно!» — дело наудивился Климов. «ТТХ винтовки перечисли!» «Нар-731М Наринко», на ринку монотонно начал Виктор. «Калибр 14,5 мм, емкость магазина 50 пуль, емкость контейнера ЖМВ, жидкое метательное вещество, 50 выстрелов с максимальной энергией, максимальная дольная энергия 56 киводжоулей». «Максимальная скорострельность – 800 выстрелов в минуту. Дальность прямого выстрела...» «Достаточно. Вижу, что знаешь», – остановил его Климов. «Когда тренировался в крайний раз?» «Месяцев пять назад», – прикинул Виктор. «Я прошёл курс абордажной подготовки. Хотел попасть в досмотровую группу». «Ты полгода не стрелял и говоришь, что умеешь стрелять», – покачал головой Климов. «Мужик, ты меня удивляешь. Нехорошо удивляешь». Винтовку в зубы и марш на огневой рубеж. Там направо не заблудишься. Есть. Виктор сгреб с прилавка винтовку и по привычке закинул ее через плечо, даже не подумав, что у Могуэй могла быть другая система креплений. Повезло. Крепление оказалось стандартным, и винтовка зафиксировалась нормально. А боекомплект? Там. Все там, отмахнулся Климов. Виктор уже вполне адаптировался к нестандартному обзору скафандра и, стоя боком к лейтенанту, видел его так, словно тот стоял перед ним. «Стрельба только из винтовки планируется?» – сорвался у него с языка вопрос. «Мужик, у тебя один день на базовую подготовку!» Терпеливо, как умственно отсталому, начал объяснять лейтенант. Но не удержался и сорвался на сарказм. «Нет, пыльный демон, тебя побери!» «Мы сейчас весь арсенал перепробуем». «Ну, нет так нет», — изобразил руками пожатие плеч Виктор. «Разрешите выполнять?» «Бегом давай», — рявкнул лейтенант. Похоже, Виктор начал его бесить. Дословно выполняя команду, Виктор развернулся и побежал. Приятным бонусом оказалось звукопоглощающее покрытие на подошвах сабатонов. Могуэй, как и положено настоящему демону, даже при беге по металлическому полу практически не создавал шума. Виктор прикинул, какой бы сейчас стоял топот бегион в старом добром обордажном хаяне шестой модификации. В принципе верно, топот обордажной команды должен звучать угрожающе. От кого там будет прятаться член досмотровой команды? Другое дело спецназ. Пещера, из которой сделали стрельбище, впечатляла своими габаритами. Метров пятьдесят в диаметре, грубо обработанная труба почти километровой длины. Виктор знал, что фобосы забивают пещерами, но не думал, что они бывают такими большими. Это стрельбище протянулось на одну двадцатую диаметра спутника. Стенки трубы изобиловали укрытиями, кое-где на ней выселись дома, местами даже целыми, Хоть сейчас завози мебель да заселяйся. Но в основном рельеф представлял собой настоящий лабиринт окопов, воронок, и, к удивлению Виктора, вдалеке он разглядел даже небольшой лес. Так, словно спецназ директората готовился к высадке на землю. И где-то в том районе скафандр зафиксировал стрельбу, высветив на опушке леса несколько заштрихованных полупрозрачным розовым цветом областей. Возможно, там сейчас тренировались те, с кем он завтракал утром, а может, какой-то другой отряд. Внятной информации о численности личного состава базы у него не имелось. «Так, вижу, ты добрался», – прозвучал в шлеме голос Климова. «Топай к маркеру, там уже все приготовлено». Виктор посмотрел в указанную сторону и почти под собой на противоположной стене стрельбища обнаружил огневую позицию. Несколько столов и пара контейнеров в длинной ложбине, протянувшейся почти наполовину пещеры. Из чистого хулиганства и желания опробовать броню в новой обстановке Виктор отключил магниты в подошвах и, присев, прыгнул вверх. «Газь!» да, — вырвалось у него, когда противоположная стенка трубы рванулась навстречу. Извернувшись в полете, он сориентировался ногами в направлении полета, и приготовился к удару. Оставалась одна надежда на прочность экзоскелета, поскольку сопротивление воздуха, такую скорость за полсотни метров полета, значительно погасить точно не способно. Вопреки опасениям, удар оказался не сильным. Ноги скафандра спружинили, погасив инерцию, а включившиеся магниты удержали Виктора на полу. Он даже почти не промазал, приземлившись на самом краю ложбины. и тихонько выдохнул, ощущая, как бешено стучит сердце. «Когда я говорю «топай», надо идти пешком», прорезался на радиоканале раздраженный Климов. «Вы сами говорили, что у меня мало времени», отмазался Виктор. «Да и броню мне надо освоить получше». «Да шутишься», пригрозил Климов. «Но раз добрался, да еще и не поломал ничего, то давай начинать. Боекомплект в левом контейнере». Открыв указанный контейнер, Виктор увидел, что тот плотно забит снаряженными магазинами для его винтовки. «И это все мое!» — спародировал Виктор мультяшного персонажа, набивая магазинами под сумки скафандра. Снарядившись, он вынул из-за плеча винтовку и подключил ее к броне. Поводил стволом, отслеживая, как двигается метка прицела. Проверил увеличение, одобрительно хмыкнул, оценив зум со стабилизацией. «Отличная у спецназа броня!» «Товарищ лейтенант, старшина Джао к занятию готов!» «Молодец!» — неожиданно похвалил его тот. «А теперь отключи сопряжение с винтовкой». «В смысле?» — опешил Виктор. «В смысле стрелять-то у меня сегодня будешь без компьютерной поддержки. С баллистическим вычислителем любой дурак способен. А нам в отряде дураки без надобности». «Есть выключить сопряжение». Севшим голосом ответил Виктор. Похоже, что второе занятие будет не легче первого. Так и вышло. Лейтенант раз за разом подбрасывал ему новые вводные, атакуя мишенями со всех ракурсов и направлений. Виктор едва успевал менять магазины, поскольку без прицельного компьютера почти всегда мазал, иногда тратя на поражение мишени десятки пуль. Тем более, что пораженный, мишень считалась только после пятого попадания. Именно столько в среднем держала пехотная броня Лиги. А ближе к вечеру Климов выполнил такие свою угрозу и отключил ему мышечные усилители. И минут сорок Виктор ворочал тяжеленную винтовку своими силами. Процент попаданий тут же снизился почти до нуля. Ну хватит, все с тобой понятно, прервал Климов его мучения. Для программиста ты стреляешь терпимо, а большего от тебя и не требуется. <дых> «Я — тяжело дыша поправил инструктора Виктор. «Да мне пофиг. Возвращайся в оружейку». Виктор замер без движения. Ему почти сразу включили усилители, но эти сорок минут в конце и без того тяжелого дня до доконали его окончательно. Хотелось упасть прямо тут и валяться без сил, тупо глядя прямо перед собой. «Джао», — прервал его Климов. «Бегом в оружейку, я сказал». Застанав, Виктор заставил себя шевелиться, разрядил винтовку, закинул ее в спинное крепление и полез в меню управления броней. Нужная ему функция имелась даже в пехотных скафандрах у срочников. Она должна быть и в этой навороченной броне. Возвращение к исходной точке. Эта функция оказалась в наличии, да еще и в более продвинутом варианте. Скафандр не просто пошел обратным маршрутом, Его компьютер даже выбрал хоть и не самый короткий путь, зато не стал прыгать обратно на противоположную сторону тоннеля. А Виктор наслаждался первым за полдня отдыхом. Жаль только коротким. Ведь с темп возвращения скафандр выбрал крейсерский. Бегом. Как только он вылез и припарковал скафандр на подзарядку, Климов протянул ему одноразовый комп. «Держи, перед сном почитаешь». И от тебя, разит. будь любезен принять душ до ужина. Так точно, устало ответил Виктор. После таких занятий ему не хотелось в душ, ему не хотелось ужинать, ему хотелось тупо лежать, потому что спать ему не хотелось тоже. Переутомление. Но приказ есть приказ. Придя в свой кубрик, Виктор послушно залез в душ, где воздушный поток сдувал капли разбившихся водяных струй в слив. На удивление это помогло немного перебороть усталость, и в столовую он прибыл почти живым. На ужин собрались все те же два десятка мужиков, что и утром. Хотя Виктор мог и ошибаться, запомнить всех в лицо он даже и не старался. Но процент бородатых все так же зашкаливал. Похоже, что бороды в силах специальных операций были крайне популярны. В этот раз его встретили более живо, даже поздоровались – а кто-то и вовсе начал беззастенчиво пялиться. Виктор, понимающий, вздохнул. На флотской базе к нему вообще то и дело подходили, поздравляли, просили сфотографироваться или порывались угостить пивом. Похоже, что на своей родной планете он стал настоящей знаменитостью, и эта популярность уже стала его утомлять. Спецура хотя бы проявляла свой интерес сдержанно, держа дистанцию. Виктор взял контейнер с ужином и, усевшись за свободный стол, включил одноразовый комп. Это оказалась инструкция по пользованию Могуэй. И первым делом на экране выскочило предупреждение, что при попытке вынести комп с базы все содержимое будет стерто. Изучая инструкцию, Виктор слушал разговоры вокруг. Говорили немногие, большая часть бойцов ужинала молча, но послушать было все равно интересно. В основном обсуждали две вещи – предстоящую операцию и текущее положение дел. А я и не спорю, взрывать линкоры взрывали, но в российской королеву Елизавету. Но вот захват линкора будет первым. Ты еще императрицу Марию забыл, на полвека раньше. Не забыл. Там не диверсия, а общее рукожопство экипажа. Тем более, что это не операция ССО Виктор пожал плечами и стал прислушиваться к компании по соседству. Те хотя бы говорили об известных вещах. А тут, сколько Виктор не пытался вспомнить прозвучавшие название кораблей, так и не получилось. А ведь первый настоящий линейный корабль встал на вооружение Лиги не более ста лет назад. Да и строили их нечасто. Не слышать сразу о двух таких случаях Виктор не мог. Видимо, офицеры обсуждали гибель совсем уж древних, еще морских линкоров. Без вариантов, Цао мужики. Промышленный и военный потенциал несравним. О чем думает директорат, я не знаю, но чем он думает, догадываюсь. Ой, да брось, на Земле тоже многие недовольны Лигой, и при первой же возможности они вцепятся ей в подвздошье. Это ты про Индию? Ну да, сто миллионов населения и храмы Калия, это серьезно. А что у них по военному флоту? Посмотри выкладки про Южную Америку. «Про анклавы Слук или про дикие племена Сельвы?» «Забудь, Стержень, единственный крупный игрок на Земле – это Лига!» Вздохнув, Виктор вернулся к Мануалу. Он тоже частенько думал, на что рассчитывает директорат, планируя свой демарш. «Да, многие национальные государства и крупные корпорации владеют боевыми кораблями, но они скорее вольются в состав флота Лиги, чем присоединятся к мятежной марсианской корпорации». Да и наемники со своим москитным флотом не дураки. Знают, что лучше продать свои пушки сильнейшему. «Чиандр, как тебе программист?» Раздался в столовой чей-то баз. «Около дела», — ответил висящий в дверном проеме Климов. «Ходить умеет, даже стреляет иногда в направлении цели». В столовой раздалось несколько смешков. Почувствовав, как лицо наливается кровью, Виктор выпрямился, воспарив над стулом. «Минуту внимания!» Дождавшись, пока большинство бойцов повернутся, Виктор продолжил. «Чисто для справки. Я – системный администратор. Если хотите короче, то сисадмин». «Ну, сисадмин, так сисадмин», – согласился обладатель баса. Крупный жилистый мужик под сорок. «Будь сисадмин, а, парни?» «Длинно», – отозвался сидящий позади всех Лань Энлей. «Будет админом. Ну, с позывным тебя, админ». Молча кивнув, Виктор подтянул себя обратно к столу. За все время беседы он опустился сантиметров на пять, не больше. Александр опустился на стул по соседству и, раскрыв контейнер с едой, дружелюбно спросил. «Живой?» Виктор кивнул. После целого дня понуканий и криков дружелюбие Климова настораживало. А тот, улыбаясь, начал есть, иногда прерываясь для разговора. «Значит, смотри». «Завтра у тебя начнутся занятия по профилю. Продлятся четыре дня. Потом будем гонять тебя по макету». «По макету?» — поднял голову Виктор. «Увидишь», — отмахнулся Климов. «Инструктаж и подготовка к вылету на четырнадцатые сутки. Программа очень насыщенная, так что сегодня у тебя было чистилище. А вот завтра добро пожаловать в круг первый». «И сколько их всего?» — уточнил Виктор. Климов поперхнулся куском и укоризненно на него посмотрел. «Ты что, совсем книг не читаешь?» «Читаю», — пожал плечами Виктор. «Оно и видно», — хмыкнул лейтенант. «Ладно, это не важно. Из важного ты мануал читай внимательно. Через неделю на тренировках хотя бы в теории будь любезен знать все возможности своей брони». «Сделаю», — кивнул Виктор, сворачивая пустой контейнер. «Ну так иди и делай. Отбой не позже 23.00». «Так точно!» Закинув контейнер из подужины утилизатор, Виктор направился в свой кубрик. Плюхнувшись на кровать и закрепившись одеялом, Виктор принялся штудировать инструкцию, но очень быстро почувствовал, как его глаза слипаются. Борясь со сном на одном лишь упрямстве, он заставил себя раздеться и только после этого провалился в темноту. Второе утро на базе страх поначалу до тошноты походило на первое. Но сразу после завтрака все пошло по-другому. Неизменный Климов привел его в натуральную аудиторию, как две капли воды, похожую на одну из тех, где Виктор просиживал штаны в университете. Такие же ряды, поднимающихся вверх парт, такая же световая доска во всю стену напротив. Виктор, щурясь от сна, пробежался взглядом по установленным на преподавательском столе компьютерным блокам и, не удержавшись, присвистнул – Перед ним лежала настоящая, уже собранная и включенная, настоящая нода корабельного кластера. Причем классом в разы выше, чем те, которые стояли на Гуанши. А потом он присвистнул еще раз, разглядев двух сидящих за столом пожилых мужчин. И если одного из них Виктор видел впервые, то второго узнал сразу. Да и кто из сисадминов не знал Чен Дженова? автора самых популярных профессиональных курсов. Виктор учился по его видеоурокам и хорошо запомнил это скуластое морщинистое лицо и характерный взгляд из-под лобья. «Ну ничего себе! ССО притащили на Фобос самого Ченя!» «Вот ваш подопечный, товарища!» – откозырял Климов. «А меня, простите, ждут дела». «Да-да, конечно!» Чень привстал из-за стола и, охнув, взмыл на добрые полметра вверх. «Простите, товарищи, я редко бываю в пространстве». Виктор дернулся было помочь, но сосед профессора успел первым, ухватив того за штанину и как маневровый буксир вернув обратно на стул. Явно смутившийся Чень благодарно кивнул и поздоровался с Виктором. «Здравствуйте, юноша, меня зовут профессор Чень». и мы вместе с профессором Дзюнджаном проведем для вас несколько уроков. «Здравствуйте, профессор Чень!» Слегка поклонившись, Виктор повернулся ко второму профессору и повторил поклон. «Здравствуйте, профессор Дзюнджан!» «Простите мою дерзость, профессор, но если мне не изменяет память, точно так же назывался первый компьютер, достигший квантового превосходства». Оба профессора синхронно улыбнулись – И Чэнь Дженуа с легкой ноткой торжества обратился к коллеге. «Как я и говорил, вы, товарищ Дзюджан, недооцениваете профессионализм рядовых специалистов. Пожалуй, признаю вашу победу, товарищ Чэнь». Профессор Дзюджан заулыбался еще сильнее. «Но мне приятно знать, что современная молодежь интересуется историей своей профессии. А вы присаживайтесь, старшина, в ногах правды нет». Перебирая руками за столешницу, Виктор переместил себя напротив профессоров и пристегнул себя к стулу. Взлетать, подобно Ченю, в его планы не входило. «Итак, молодой человек», — обратился к нему профессор Чень. «Для начала бы следовало оценить уровень вашей подготовки. Но на медне я посмотрел выжимку из ваших приключений на борту того несчастного корабля и получил определенные представления». «Задумка с развертыванием контроллера на консоли была неплоха, но кое-что вы упустили». «Например, что?» «Виктору не хотелось вспоминать те дни, но профессиональный интерес оказался сильнее». «У вас имелся неисправный ремонтный дрон. Вы могли применить его процессор и память для расширения функционала консоли». «Вы могли использовать видеосистему терминала в медицинском отсеке для отрисовки». и тем на пару процентов разгрузить консоль. На записи с «Паука» я заметил, что как минимум один процессор нода кластера не получил повреждений и также мог быть подключен к консоли. И еще несколько не столь очевидных промахов. Виктор молча развел руками. Оправдывать себя тем, что не сумел активировать «Паука», исчел того нефункциональным он не стал. Все равно в глазах профессоров это упущение, неиспользованный шанс». «Да и во время подготовки к бою были недочеты», — добавил профессор Дзюджань. «Я осмотрел логи. У вас там были незакрытые выходящие цепочки». «И что?» — не понял Виктор. «Есть способы получить определенные возможности при помощи кода, переданного через пакеты подтверждения. Но это к нынешней ситуации не относится, поэтому подробно разбирать не будем». «Да, действительно», — согласился с ним профессор Чень. «У нас и так крайне мало времени. Давайте, пожалуйста, приступим». Профессор, носящий имя древнего квантового компьютера, тут же переключил внимание на себя. «Товарищ Джао, перед вами точная копия кормовой ноды кластера линкора «Паншер». По понятным причинам всю ноду мы раздобыть не сумели, но это достаточно близкая его эмуляция, выполненная в точном массогабаритном макете». К вечеру Виктор вымотался гораздо сильнее, чем на вчерашних тренировках. Профессора час за часом рассказывали ему устройство кластера, начав с базовых основ, которые, как он думал раньше, знал и без них. Но Чень и Дзюджан открыли ему множество неочевидных мелочей, о которых преподаватели в университете, похоже, не знали и сами. И чем дальше, тем больше Виктор убеждался, что профессор Дзюджан – наверняка имеет отношение к засекреченным военным разработчикам. Даже профессор Чэнь несколько раз проявлял неприкрытый интерес к откровениям Дзюджана. Уж слишком много тот знал о военных компьютерах Лиги. «На сегодня, наверное, хватит», — предложил Чэнь, заметив, что Виктор сидит со соловелыми глазами. «Базовое понимание у вас теперь присутствует. Пора переходить к конкретным навыкам». «Да, товарищ Джао». Продолжил Дзюджан. «Завтра мы приступим к практическим занятиям. Как вы понимаете, если отряду не удастся уничтожить остальные серверные, то в первую очередь вам придется полностью изолировать кластер от всех каналов связи с ними. Впрочем, об этом позже. Я вижу, что сегодня новая информация в вас больше не влезет». Той ночью Виктор долго не мог уснуть. В голове все крутились схемы, устройство кластера — методы обхода аппаратного контроля, целостности, отличия архитектуры и все прочее, что целый день вливалось ему на уроки. Он словно снова очутился на первой своей сессии и торопливо готовился к первому экзамену по высшей математике. Та всегда давалась ему с большим трудом, и, опасаясь не справиться, Виктор стремился наверстать все упущенное в семестре. С этими мыслями он наконец-то уснул. В следующие дни за него взялись еще серьезнее. Сразу после завтрака ему вручили макет блока безопасности, и под руководством обоих профессоров он раз за разом взламывал защиту кластера, доводя свои действия до автоматизма. Отключить кластер, заменить блок безопасности, залить с носителя отредактированный снапшот, авторизоваться, ввести новые полетные инструкции, повторить. Пять часов непрерывно до самого обеда. и после обеда до вечера, и на следующий день. К концу обучения Виктор, наверное, мог бы сделать это с закрытыми глазами. Но профессора все равно находили недочеты в каждой попытке и заставляли повторять заново. «Не без недочетов?» За полчаса до окончания соло марсианские сутки, вынес вердикт Чень. «Коллега, я думаю, в конце курса мы проведем закрепляющее занятие». А завтра займемся очень и очень увлекательным делом. После обеда. Поправил его Дзюджан. До обеда там будет проходить другое занятие, поэтому с утра мы уделим несколько часов теории. Теорией оказались четыре часа лекции о сетевых коммуникациях линкора. В основном ничего нового Виктор не услышал, но некоторые мелочи стали для него откровением. Например, что магистральные сетевые кабеля дублировались оптическими линиями прямо в корпусе, а сама схема по сложности и разветвленности во многом напоминала нервную систему человека. Пожалуй, сетевая инфраструктура на Гуанши была устроена на порядок проще, хотя и ее Виктор в свое время заучивал несколько месяцев. «И как мне изолировать ноду?» – ошалело спросил Виктор. «Я тут месяц буду все коммуникации резать». «Все не придется», — успокоил Дзюджан. «Несмотря на избыточное резервирование, у сетей данного типа есть несколько слабых мест. Они не критичны при обычных боевых повреждениях, но существенно облегчат вашу задачу». Военный разработчик быстрыми движениями пальцев выделил на схеме около десятка точек в кормовой части линкора. Уничтожение этих сетевых узлов должно полностью отрезать заднюю треть линкора от остальных нод корабельного кластера. Но вероятность не стопроцентна. У кластера модели Айдахо очень хорошие алгоритмы поиска альтернативных маршрутов. Надежнее уничтожить другие ноды. Только это гарантирует вас от перехвата контроля. А дальше все проще. Поскольку при потере связи все ноды равнозначны, то ваша, как кормовая, Возьмет на себя управление реакторами и двигателем. Для выполнения задачи этого хватит. «А теперь пойдемте посмотрим все это в реальном мире», — посмотрев на часы, предложил профессор Чень. «Пока дойдем, там все уже освободят». «Да, что-то мы заболтались», — кивнул Дзюджан. «Повторить мы сможем и на месте. Пойдемте, старшина». Виктор не заметил, кто из них отправил сообщение... Но Климов открыл дверь раньше, чем он успел подняться со стула. Одетый в обтягивающий черный комбинезон без швов и со вспотевшим лицом, он выглядел так, словно только что вылез из боевой брони. «Закончили?» — спросил лейтенант. «Отлично. Там для вас все освободили. Пойдемте, я провожу». Сегодня он вел их по новому маршруту. И Виктор, который за все дни видел на базе «Страх» лишь столовую, учебный класс и стрельбище, смотрел вокруг во все глаза. Хотя смотреть оказалось особо не на что. Одинаковые серые коридоры, вертикальные шахты между уровнями, да длительная поездка на скоростном лифте. Или вся база была такой же скучной, или, что, скорее всего, Климов вел их теми путями, где не на что было смотреть». Но когда за очередной герметичной дверью они остановились перед самым настоящим корабельным шлюзом, Виктор решил, что кое-что интересное на базе «Страх» все-таки есть. Сколь мала была гравитация Фобоса, но натренированная тремя годами в пространстве чувство ориентации четко говорила, что лифт двигался вниз и за время спуска никак не мог преодолеть два десятка километров до противоположной стороны спутника». Сейчас они находились на километровой глубине, поэтому ввести на корабль этот шлюз никак не мог. И тем не менее, за ним оказалась самая настоящая шлюзовая камера, за которой Виктор увидел обычный корабельный хаб. «Это как понимать?» — обратился он к наслаждающемуся его удивлением Климову. «Добро пожаловать на борт «Карателя-2», — приглашающе махнул рукой лейтенант и, наконец, и изволил объяснить». Это тренировочная модель в натуральную величину. Виктор впечатлился. Построить для тренировок модель линейного корабля. Похоже, что нынешнюю операцию начали готовить уже давно, и средств на нее не жалели. На одну только расчистку пещеры потратили столько, что Виктор даже и не пытался думать о сумме. Фобос, конечно, богат пустотами, но в том, что прямо возле базы найдется что-то достаточно объемное, он сомневался. «Значит, пришлось рыть, потом строить и строить качественно». Оглядываясь, он видел самый обычный хаб, почти неотличимый от того, что был на Гуанши. Разве что обстановка выглядела по-спартански скудной. Было заметно, что на этом корабле нет экипажа. Да и одинокий экран на месте управляющей консоли шлюза оказался выключенным и, судя по внешнему виду, давно списанным по старости». «Куда вам дальше?» – спросил парящий у потолка Климов. «Спасибо, лейтенант. Дальше мы сами». Отказался от помощи профессор Дзюджан. «Пойдемте, товарищи». Профессор весьма уверенно оттолкнулся от скобы и уже в полете продолжил. «Степень достоверности модели порядка 70%. Она построена на основании чертежей линейного корабля «Потрясатель». «Но мы считаем, что различия внутреннего устройства с карателем незначительны». Этот линкор является всего лишь глубокой модернизацией, и по нашим данным проектировщики не стали вносить в конструкцию значительных изменений. И нам доподлинно известно точное местонахождение всех узловых точек корабельной сети. Виктору провели экскурсию по двум серверным в Носу и Мидале, где роль серверных шкафов выполняли безликие пластиковые контейнеры без маркировки и наконец-то направились на корму. «Размеры модели подавляли. На эту короткую, наспех проведенную экскурсию у них ушло больше часа утомительных полетов от поручня к поручню. Ориентироваться немного помогали надписи, но если «Tribune hold free» Виктор понимал прекрасно, то как перевести на марсианский «CPC dead» он не представлял, даже теоретически». Но оставалось надеяться, что за время тренировок он успеет более-менее запомнить дорогу. Сразу за турбинным залом Дзюджань остановился и, дождавшись, пока их с Виктором догонит отставший профессор Чень, указал на сервисный люк. Это один из коммутационных узлов. Уничтожение девяти таких узлов на Мидоле полностью отрежет кормовой сегмент сети». Но полностью миссию обезопасит только уничтожение двух оставшихся нод и отключение внешней связи, добавил тяжело дышащий Чэнь. Виктор развернулся к Чэню лицом и понимающе кивнул. Понятно, что у них есть Бэкдоры в системе собственного корабля. Оба профессора синхронно улыбнулись, и Дзюджань покачал головой. Нет никаких Бэкдоров. Это обычные админские страшилки. Любой бэкдор — это прежде всего брешь в защите, и, поверьте, старшина, конкуренты не пожалеют никаких денег, чтобы получить такой козырь. Никто и никогда еще не угонял боевые корабли, а вот словить перехват управления в случае наличия таких дыр — шанс не иллюзорен. Все дело в другом. В разговор вмешался все еще не восстановивший дыхание чень. «Вам наверняка попытаются насыпать в сеть боевых вирусов, а на незнакомой системе вы попросту не сумеете обеспечить достаточную защиту. Простите, юноша, но мы не успеем научить вас всему». Виктор развел руками. Он прекрасно понимал, что едва-едва освоил базовые навыки работы на серверной операционной системе флота Лиги. «Солярис-7» был построен на совершенно других идеологических принципах, нежели привычные ему версии... «Да и от земных гражданских систем она отличалась принципиально. Тут действительно проще полностью отрезать ноду связи». «И как ее лучше отрезать?» – спросил он у консультантов. «Выбить коммутационные узлы будет достаточно?» «Плюс взорвать резервную рубку связи на корме», – ответил профессор Дзюджан. «Но это не ваша работа. Кому пострелять найдется и без вас». «А места расположения коммутационных узлов вы показываете мне на всякий случай?» — понимающий усмехнулся Виктор. «Именно так», — без тени иронии подтвердил Дзюджан. «Сейчас мы пройдемся по всем реперным точкам, а потом заглянем в рубку связи. Лишним не будет. Так вы до начала основных занятий сможете познакомиться с кораблем». Виктора водили по макету до самого ужина. В этой экскурсии роль гида играл профессор Дзюджан, а профессор Чейнь, судя по интересу, с которым озирался, сам очутился на макете впервые. В Викторе все больше крепло убеждение, что Дзюджан носит погоны с немаленькими такими звездами. Уж слишком тот много знал нюансов военного кораблестроения Лиги. «Завтра у нас последний день занятий», — сказал на прощание Дзюджан. Можно сказать, небольшой экзамен. Экзаменом события следующего дня можно было назвать с большой натяжкой. С утра и до самого вечера Виктор снова раз за разом потрошил сервер, менял блок безопасности, брал под контроль, затем возвращал все в исходное состояние. Временами преподаватели давали вводные или меняли условия задания. Особенно Виктору запомнился вариант, когда версию «Соляриса» поменяли на одну из предыдущих сборок с другим интерфейсом и неполной совместимостью с имеющимся снапшотом контроллера. То задание он провалил, так и не сумев запустить на хосте виртуалку. И следующий час ему объясняли порядок действий в столь маловероятном случае. Менялись и условия, в которых он работал. Темнота, свет, мигающий, словно он на дискотеке, со взбесившимся стробоскопом, громкие и резкие звуки, его буквально дрессировали, натаскивали на одну единственную задачу. При любых обстоятельствах Виктор должен был как можно быстрее перехватить контроль над Нодой. И у него получалось. Не мудрено с такими-то наставниками. «В принципе, терпимо», — подвел итог профессор Дзюджан. «За отведенное время ничего большего мы дать не можем», — согласился профессор Чень. «И я по-прежнему против отправки флотского сисадмина. Любой из моих аспирантов гораздо более профессионален, и все они готовы послужить Марсу». «Будь я помоложе, то пошел бы и сам», — усмехнулся Дзюджан и печально вздохнул. «Но возраст уже не тот». «А у ваших аспирантов, коллега, другая проблема. Уж поверьте, натаскать флотского админа можно быстрее, чем научить ботана стрелять». «Тут вы, конечно, правы». «С сожалением согласился Чень. Они беседовали так, словно кроме них в аудитории никого не было. От неожиданного откровения Чень Дженова Виктор сначала почувствовал себя униженным. Но унижение быстро сменилось злостью. и только привитое уважение к учителям заставило удержать эту злость внутри. «Спасибо за урок, товарищи!» Виктор поднялся со стула и по очереди поклонился обоим профессорам. «Профессору Дзюджану первому!» «Я могу идти? Говорят, что завтра у меня тяжелый день, а вы уже научили меня всему, что способен понять флотский сисадмин». Профессор Чень от неожиданности закашлялся, а Дзюджан негромко засмеялся. <смех> Не обижайтесь старшина мой коллега просто слабо представляет что именно вам предстоит сделать и до сих пор обижен что я предложил организовать поиск претендента именно среди флоских системных администраторов вы лучший кандидат виктор и вполне способны выполнить задание да действительно склонился профессор Чень в адресованном виктору поклоне я приношу свои извинения юноша «Я согласен со своим коллегой. У вас достаточно навыков, чтобы справиться». Среагировав на шум открывающейся двери, Виктор увидел в проеме, как обычно, хмурого и вспотевшего Климова. Тот явно услышал последние слова Ченя и поэтому без долгих предисловий спросил. «Товарищи, я могу забрать вашего подопечного?» «Да, вполне», – кивнул Цзюджан. «Мы с ним закончили. Своё мнение и рекомендации я напишу в сегодняшнем отчёте». «Благодарю за помощь!» – на миг склонил голову Климов и скомандовал Виктору. «За мной, старшина!» «Благодарю за уроки!» – уважительно поклонился Виктор. «Хотел бы я поучиться у вас подольше!» «Это можно с легкостью устроить!» – приподнялся над стулом Чень. «Я думаю, у героя Марса не возникнет проблем с поступлением в аспирантуру. Да и мое слово имеет вес!» «Как только у вас закончится контракт, смело пишите. Мои данные есть в сети». «Спасибо, профессор Чень». Еще ниже поклонился Виктор. Климов бесцеремонно дернул его за рукав кителя. «Шевели ногами, аспирант». Оглянувшись на профессоров, Виктор с тоской подумал, что до конца контракта он, наверное, не доживет. Война из весьма вероятной теперь представлялась неизбежной. А учитывая соотношение сил, у флота директората шансов он не видел совершенно. И не понимал, неужели директора не замечают то, что видит даже простой старшина. ну скажи-ка мне, сисадмин», — отвлек его Климов от дурных мыслей, — «как активировать пробойник?» Так же, как и в общевойсковой броне, удивился Виктор такому простому вопросу. «Сжать кулак и ударить, дальше все автоматически. При нужном распрямлении локтя и при наличии цели... Выстрел происходит автоматически. Броня делала практически бесполезные обычные удары в рукопашной. Боевой экзоскелет позволял выжать от груди тонну, но удару кулаком все равно не хватало, чтобы нанести противнику в такой же броне ощутимый вред. Поэтому большинство моделей комплектовались пробойниками на каждую руку. Полуметровый костыль из обедненного урана выстреливался при ударе и мог пробить даже грудную бронепластину тяжелых доспехов. Конечно, при определенном везении, нужном угле встречи и оптимальном расстоянии. «Боекомплект», — не унимался Климов. «По десять на каждую руку», — Виктор подумал и добавил. «Странно, что так мало. В общевойсковом и это по пятнадцать». «Если дело дошло до рукопашной», — наставительно сказал Климов, — «Значит, задание уже провалено, и ты не драться должен, а отходить к точке эвакуации». «Ну да», — хмыкнул Виктор. «Стоять насмерть — это работа пехоты». «Это ты точно заметил». Вопреки ожиданиям, Климов не рассердился. «Умирать — это работа пехоты. А мы приходим, делаем дело и уходим, как призраки тьмы». Виктор хотел было напомнить, что только на его глазах погибло сразу двое сослуживцев Климова, но вовремя прикусил язык. Незачем настраивать лейтенанта против себя еще сильнее, тем более перед совместной операцией. «Товарищ лейтенант, завтра начнутся тренировки на модели?» «Нет, мы тебя в бар отведем и весь день пивом накачивать будем», расхохотался Климов. «Отличная идея», – подхватил шутку Виктор. «Мне, пожалуйста, темного». «Ну, темного так темного», – покладисто согласился Климов и вдруг резко поменял тон. «А сейчас ужинай и спать. Начнем сразу после завтрака». Утро Виктор встретил в прекрасном расположении духа и прибыл на завтрак, улыбаясь во все свои 28 зубов. Как он и ожидал, сегодня на завтраке присутствовали все 24 оперативника, включая старшего лейтенанта Ланя. «Значит он, Виктор, будет двадцать пятым. «Джеки, ты больше не админ. громогласно провозгласил Лань, увидев просунувшегося в дверь Виктора. «Хвала пустыне!» — воздел руки маленький кругленький оперативник по виду ровесник Виктора. «Я, старшина, знал бы ты, как я задолбался быть тобой!» «Не поверишь, я сам собой быть задолбался», — в тон ему ответил Виктор. Засмеявшись, оперативник перепрыгнул стол и, подлетев почти вплотную, протянул руку. «Лейтенант Чен Лун, позывной Джеки, твой дублер». Страшина Джао, Виктор», – машинально представился Виктор. «Да мы уже в курсе», – растянулся в улыбке Джеки. «Давай хавай и принимай дела». Сегодня на завтрак давали нечто, называющееся бутербродами с маслом и красной икрой. Виктор слышал о рыбных фермах, но на покупку такого деликатеса у него не хватало ни денег, ни социального рейтинга. А тут эту роскошь подавали на завтрак». В несколько укусов, расправившись с бутербродами, он поднял руку. «А добавки можно?» «Не рекомендую», – поднял голову Лань. «У тебя сегодня трудный день, лучше не переедать». «Проблююсь от нагрузки?» – иронично спросил Виктор. «Не исключено», – на полном серьезе кивнул головой командир. Печально вздохнув, Виктор поднялся из-за стола. Вопреки обычному, сегодня лейтенант Климов его не подгонял. И лишь дождавшись, пока старшина встанет, одним толчком отправил себя к дверям. В их уже ждал дядя Ляо. Он стоял, уцепившись магнитными ботинками рядом с Могуэем, и над чем-то колдовал, подключив планшет в сервисный разъем брони. Увидев вошедших, он приветливо кивнул и, отключившись, отошел в сторону, освобождая место перед скафандром. Пройдя процедуру опознавания, Виктор разделся, влез в броню и замер, ожидая продолжения. «На, держи ствол!» – дядя Ляо лично вынес винтовку из-за решетчатой стены. «Снаряженные учебные магазины и гранаты получишь на месте. Какое второе оружие предпочитаешь?» «Револьвер в Шанси есть?» «Найдем!» – кивнул Ляо и скрылся в полумраке среди стеллажей. Отсутствовал он неожиданно долго, минут пять, и когда вышел обратно на свет, сразу предупредил. «Учебных патронов мало, логисты опять подвели. На тебе три барабана, и можешь себе ни в чем не отказывать. «Спасибо, дядя Лео», — вежливо поблагодарил Виктор, пряча револьвер в набедренную кобуру. «Не за что, племянничек», — хмыкнул оружейник. «Я в эту броню инфуз учебный слил, так что она к тебе подстроится быстро». «Походи-ка, попрыгай». Виктор прошелся вдоль стены, несколько раз подпрыгнул, вернулся обратно к оружейнику. «Да вроде никакой разницы не ощущаю». «Продвинутый курс, говоришь?» – фыркнул Климов. А оружейник просто пожал плечами. «Ну, не ощущаешь, так не ощущаешь. Можешь забирать его, Чандр». «Пошли, продвинутый пользователь», – вздохнул Климов. Обратно километр по туннелю они преодолели раза в два быстрее. Пользуясь усилителями брони, Виктор специально двигался так быстро, как только мог. Ему очень хотелось сбить лейтенанта спесь, заставить того отстать или хотя бы вспотеть. Все без толку. Климов с легкостью держался рядом и, кажется, у него даже не сбилось дыхание. Физподготовка в силах специальных операций заслуживала уважения». Уже на подходе к месту назначения, Климов совершенно ровным голосом сообщил. «Хорошая шутка, Джао. Я оценил». Смутившись, Виктор слегка сбавил темп. «О чем вы, товарищ лейтенант?» «Скажи еще, что торопился быстрее приступить к занятиям?» «Так точно, товарищ лейтенант», – включил дурака Виктор. «Старшина...» – протянул Климов. «Вот не надо так. Я же тоже служил срочно». «А, демон, с тобой времени нету. А то бы ты у меня каждый вечер по десять кругов тут мотал». «Так я ж сдохну, товарищ лейтенант», — нарочито бесхитростно сообщил Виктор. «А подготовить нового дурака у вас времени нет». «И точно дурак», — согласился Климов. От чего это?» «Меня злишь», — отмахнулся лейтенант и остановился возле лифта, почему-то нажав кнопку вверх. «А нам разве не вниз?» — спросил Виктор, заходя в кабину. «Вниз потом», — отмахнулся Климов. «Сначала отработка прыжка. У тебя как с навыками полета на ранце?» «Умею немного», — Виктор изобразил руками пожатие плеч. «Тоже продвинутый курс», — хмыкнул лейтенант. «Случалось до ста километров без автопилота». О том, что такой полет был у него один, Виктор уточнять не стал. «Ну, нам так далеко не надо. Главное, чтобы ты в формацию умел держать». «Да уж сумею». Лифт выпустил их в точном подобии оружейной комнаты. Здоровенный полутемный зал разделяла точно такая же решетчатая стена, за которой виднелись стеллажи и рамы креплений экзоскелетов. Разве что за прилавком стоял не дядюшка Ляо, а молодой амбал, тоже заросший столь популярной на этой базе бородой. «Салют, Чандр!» – приветствовал он Климова. «Одевайся, ваши уже все в сборе». В раскрывшуюся секцию стены выехал тяжелый боевой скафандр незнакомой Виктору модели, Килограмм четыреста на вид, очертаниями похожие на обожравшегося стимуляторами культуриста, со всех сторон обвешанного пластинами брони. Но когда Климов заскочил внутрь и броня зашевелилась, резвость ее движений сразу же бросилась в глаза. Тяжелый экзоскелет двигался так, словно весил килограмм сто, не больше – Ни флотские, ни армейские модели так не умели. «Цепляй ранец», — Климов указал рукой на ближайшую стену. Виктор послушно включил магниты и, развернувшись спиной к стене, шагнул в «желтый квадрат». Сзади еле ощутимо толкнуло, а секунду спустя скафандр сообщил о подключении нового оборудования. «Комплект расширения, установка для перемещения и маневрирования «Фэйян-7», Прочитал он всплывшую в поле зрения надпись. «Летящая ласточка, значит?» Произнес он вслух. «Прям не ранится чай». «Что, пробовал?» Гоготнул на радиоканале Климов. «Угу. В школе еще с ребятами в гости к другу пришли с тортиком». «И?» Потребовал продолжение Климов. «А у того мама этот чай себе заварила, а мы его и выпили». Климов заржал, и Виктор неожиданно для себя засмеялся тоже. Лечебный чай сработал через несколько часов, когда они возвращались по домам. А учитывая, сколько они его выпили, бежать до дома пришлось очень быстро. Но утром в школе все клялись, что успели. «Ну, раз опыт есть, то и с этой ласточкой справишься», — отсмеявшись, сказал Климов. «От обычных мулов отличий много?» — уточнил Виктор. «Да, в принципе, сроднима. «Против физики не попрёшь, тут ведь тоже азот под давлением. Единственный режим форсажа есть, но ты его не трогай, не осилишь». Климов встал в соседний «жёлтый квадрат» и, дождавшись, пока манипуляторы прицепят ему на спину реактивной ранец с классом повыше, пошёл в сторону выхода. Виктор пристроился ему в кильватер. За дверью оказался предбанник шлюзовой камеры, неожиданно большой, словно рассчитанный на одновременный выход в космос сразу целого батальона. Группа спецназов в боевой броне смотрела здесь кучкой детей, толпящихся в вестибюле детского сада в ожидании прогулки. «Все в сборе», – провозгласил на общем канале старший лейтенант Лань. «Значит, слушай сюда, админ. Сейчас мы будем отрабатывать выход на позиции штурма». «Поскольку в пространстве нам полигона не построили, работать будем в дополненной реальности. Твоя задача — держаться рядом с Чандром и Джеки, слушать их команды и не облажаться. Все ясно?» «Так точно, товарищ старший, лейтенант». «Начинаем», — скомандовал Лань и открыл внутреннюю дверь шлюзовой камеры. Бойцы отряда без лишней суеты разбились на тройке. Виктор даже залюбовался легкостью и слаженностью их движений, и лишь сильный толчок в спину вернул его в реальность. «Не спи, админ!» – рявкнул в наушниках климов Они зашли в числе последних, за ними в шлюзовую камеру вошли еще трое, и дверь закрылась. Первая оценка оказалась верной. Через этот шлюз и правда могли разом выйти наружу несколько сотен человек. «Проверка СЖО!» – снова вернулся на общий канал Лань. Виктор отыскал в меню нужный раздел дождался окончания короткого теста и скинул сигнал готовности, ожидаемо последним в команде. «Ботинки пока не выключай», – посоветовал в привате Джеки. «Там на выходе магнитная площадка. По ней отойдем от шлюза подальше и будем прыгать». Понял. В том, что в камере началась откачка воздуха, Виктор понял только по утихающему шуму из внешних микрофонов. В отличие от мягких и полужестких рабочих скафандров, Молгуэй не раздувался в вакууме. В нем даже манипуляторы не были настоящими перчатками. Кисти рук находились примерно в середине предплечья и тоже совершенно не чувствовали изменения давления. За внешней дверью их ждал быстро угасающий закатный свет. Фобос уходил на ночную сторону, и солнце уже почти скрылось за планетой. Виктор собрался было включить ноктовизор, но уловивший снижение освещенности скафандр сделал это за него. Мир слегка посерел, зато яркость теперь позволяла видеть не хуже, чем в полдень. Двинувшись вслед за Климовым, Виктор вышел наружу и задрал голову вверх. Всё небо над ними занимал Марс. Тёмный потолок с редкими огоньками ночных городов. Ровно посередине огоньки встречались немного чаще, группируясь в маленькие острова света. В экваториальные сельскохозяйственные районы. Свет там горел всегда, даже днём, компенсируя недостаточно яркое на Марсе солнце. «Прыгай ровно вверх», — скомандовал Климов. «На высоте километра тормози и жди». Шлюз располагался где-то посередине кратера Стикни. Виктор ради интереса замерил расстояние до трёх произвольных точек и, получив средний результат в четыре с половиной километра, убедился в своей правоте. «Это и правда Стикне. Другого такого кратера на Фобосе не водилось. Он и единственный-то удар выдержал, едва-едва не развалившись. Сориентировавшись, Виктор отключил магниты сабатонов и прыгнул в небо, разом достигнув второй космической скорости этого крошечного спутника. Поверхность удалялась быстро, и чтобы не проскочить выше километра, Виктор нацелил дальномер на грунт, и чем выше, тем чаще бросал взгляд на растущее число». и торопливо прикидывал, на какой высоте давать тормозной импульс. Могуэй был значительно тяжелее тех скафандров, в которых ему приходилось летать раньше, и старые навыки тут не годились. На девятистах метрах он решил, что все-таки пора, очень уж сильно прыжок разогнал скафандр. Виктор нащупал управляющие рукояти и, сориентировав себя лицом в Фобос, дал пробный тормозной импульс. Потом еще один посильнее – и, к своему удивлению, остановившись и перемерив высоту, увидел на дальномере тысячу один метр. «На исходный, доложился он на приватном канале. «Терпимо!» – оценил его старания Климов. «Готовься, сейчас начнется!» Началось, как всегда, внезапно. На шлеме мелькнули иероглифы слишком быстро, чтобы Виктор успел их прочитать, и картинка расцвела новыми деталями. И Исчез Марс, вместо него по левую руку белела освещенная Солнцем Луна, а впереди все поле зрения занимали ажурные конструкции лунных верфей Буша, самых больших верфей человечества. Виктор закрутил головой. Они висели возле стопки, истянутых тросами контейнеров, и такие стяжки тянулись на километры за спину, по обе стороны от них. «Какой-то склад?» Виктору случалось видеть вакуумные склады в пространстве, но этот был больше любого из виденных им. «Отряд, вариант два, пошли!» – раздалась на общем канале команда старшего лейтенанта Ланя. «Держись за мной, админ!» – Гаркнул в привате Климов. Виктор послушно дал тягу. Отряд прыснул в разные стороны, разлетаясь на три неравные части. Самая большая, куда входил и Виктор, двинулась прямо, разгоняясь к стоящим на верфи кораблям. А две других, по пять человек в каждой, начали уходить в стороны к неведомым Виктору целям. Присмотревшись, он увидел, что в каждой из удаляющихся групп двое тащили небольшие металлические цилиндры. So, — воды, ахнул он. — Это же... — Ранцевые термоядерные заряды, — подтвердил его догадку Климов. «Верфи прикрыты рельсовыми пушками, а они нам здесь не нужны». Маде вырвалось у Виктора. «Эту дрянь никто лет семьдесят не применял». «Восемьдесят три», — поправил его Джеки, тоже включившийся в разговор. «С инцидента на Фебе пятьдесят пятого года». Виктор не помнил, что тогда случилось на Фебе. Да это его сейчас и не волновало. Верфи приближались». И один из самых крупных кораблей уже мигал подсвеченным. Их цель — линейный корабль «Паншер». Оценив скорость сближения, Виктор запаниковал. Они летели слишком быстро. Он бы уже начал торможение, но команды на включение тяги все не поступало. Группа растянулась. Вперед выдвинулись шестеро бойцов в тяжелой броне. А на миделе линкора зажегся оранжевый квадрат, его место в высадке. Гаси. рявкнул Климов. Давно ожидавший эту команду, Виктор крутанулся, разворачиваясь спиной к разраставшемуся борту линкора и врубил тягу на полную. И ойкнул, когда влетел в иллюзорный борт карателя. Мимо промелькнуло что-то темное, и все исчезло во вспышке. Он снова дрейфовал в пространстве в нескольких километрах над Фобосом. Остаточная 12 метров в секунду», – раздался недовольный голос Климова. «Админ, ты какого демона заранее не развернулся?» «А...», -а, -а... Не нашелся с ответом Виктор. «Тика, на...» В рифму ответил лейтенант. «Головой думай!» «Отряд, на исходную!» Вмешался на общем канале Лань. Этот простой перелет они тренировали трижды, хотя уже на второй попытке Виктор успел затормозить вовремя, финишировав на почти идеальных трех метрах в секунду. Но Климов снова придрался к маневру, и Лайн скомандовал повторить. На третий раз Виктор освоился уже достаточно и заметил, что остальные бойцы группы прикрывают его своими телами, располагаясь так, будто прикрывают со всех возможных ракурсов от обстрела. Между ним и ближайшей конструкцией верфи всегда маячила хотя бы одна фигура в тяжелой броне. И на четвертый раз он понял зачем. Как только они легли на траекторию сближения и набрали скорость, по ним открыли огонь. Летящего чуть впереди, и слева бойца вдруг сломала пополам и дернула назад, словно куклу на резинке. Виктора шалело, заморгал, пытаясь понять, что произошло. «Уклоняйся!» – заорал кто-то по радио. Строй оперативников стал походить на рой мышкары из учебных фильмов по биологии. Хаотично меняя направление, бойцы продолжали рваться вперед. «Админ!» — вывел его из ступора вопль Климова. «Уклоняйся!» Виктор дернул себя вправо, почти сразу влево и вверх. Маневровые дюзы этого ранца давали куда больше тяги, чем стандартные, и рывки каждый раз отдавались чувством легкой тошноты и головокружения. «Рещи, не тупи!» — вновь заорал Климов. «Не повторяйся!» «Что это?» впопад спросил Виктор, кидая себя вниз «Противодиверсионная турель на верфи!» Прокричал Климов «Неудачный сценарий отыгрываем!» Летящему прямо перед ним бойцу пуля оторвала ногу Виктор дернулся в сторону и машинально оглянулся, провожая взглядом кувыркающуюся одноногую фигуру Уровень реализма впечатлял «Лаши!» Выругался на канале Джеки «Дроны!» «Успеем!» — азартно отозвался Климов. — Почти добрались. Сам Виктор этих таинственных дронов ни за что бы не заметил, но скафандр услужливо подсветил выныривающие из-за дальнего изгиба ферм крошечные точки. Трижды моргнув, Виктор добавил увеличение, и одна из точек превратилась в маленький темный шарик с тонким, как прутик, стволом. Секундой позже рядом с шариком загорелось и начало уменьшаться число 3700... 3650, 3600. Шарики шли на перехват. Тройка ближних к ним солдат рванули на перерез. Похоже, что своими ранцами они тоже управляли через нейроинтерфейс, потому как, маневрируя, умудрялись стрелять по дроном. «Уклоняйся, сын тьми. оторвал его от наблюдения Климов. Линкор приближался, рос на глазах. Виктор уже мог разглядеть мелкие детали наподобие шлюзов или опоясывающих грибовидный нос башен гауссовых орудий. И ярко-голубую надпись на борту «СББ-17 Панишер». Семнадцатый построенный Лигой линейный корабль. «Тормозить?» – нервно спросил он. «В прошлый раз они начали торможение гораздо раньше». «Рано!» – отказал Кримов. «Огибаем по...» Связь прервалась. Ища его, Виктор закрутил головой, но быстро запутался в хаотичном мечущихся фигурах, и скафандр не сумел распознать желания оператора. Впрочем, и так было понятно, что в лейтенанта попали. «Огибаем понизу», — продолжил вместо Климова Джеки. «Торможение сразу как скроемся». «Низ где?» — нервно уточнил Виктор. Реалистичность происходящего пугала. «Название видишь? Низ понизу букв». «Понял». Виктор начал загибать траекторию полета в указанном направлении. Черная туша линейного корабля уже заслонила все небо. Перевитый ажурными монтажными фермами, линкор до смешного напоминал здоровенный гриб с непропорционально маленькой шляпкой. Виктор непроизвольно хохотнул от пришедшей на ум пошлой ассоциации и выругался, прикусив язык при очередном резком рывке. «Есть точка», — сообщил Джеки. «Админ, разворот и торможение! Сбрасываю точку высадки!» На миделе карателя загорелся зеленый квадратик. Кряхтя от навалившейся перегрузки, Виктор смотрел, как продолжает удаляться линкор. Все медленнее, но все дальше. «Админ, форсаж!» – завопил Джеки. «Ты выходишь из-за укрытия!» Виктор послушно надавил обоими большими пальцами на кнопки включения форсированного режима, и охнул, получив сокрушительный пинок в спину. На форсаже сжатый азот выбрасывался напрямую, минуя понижающие редукторы, опустошая баллоны с газом за считанные секунды. Линкор дернулся влево, вправо, Виктора мотало из стороны в сторону, но корабль прекратил удаляться. «Стой!» — снова заорал Джеки. «Обсохнешь!» Прекратив разгон, Виктор осторожными импульсами прекратил болтанку — и, поглядев на индикатор газа, охнул. За этот короткий рывок он почти полностью опустошил баллон. Оставались крохи, только-только разогнаться до черепашьей скорости, после которой даже не нужно тормозить. Хватит с с ногами при касании. «Обсох», — поинтересовался Джеки. «Капелька осталась», — мрачно ответил Виктор, осторожными толчками дюс, направляя себя к точке высадки. «Поторопись. На вход по регламенту 20 секунд». Виктор уже и без увеличения видел маленькие фигурки, что копошились возле грузового шлюза. Заложив заряды, фигурки прыснули в стороны, по абресу шлюза пробежал тусклый огонек, и внешний люк неторопливо полетел прочь. Так, словно это была не симуляция, а реальная работа на макете. Он поймал себя на том, что вглядывается в детали, пытаясь понять, что из увиденного нарисовано, а что настоящее. «Быстрей!» — поторопил его Джеки. «Дроны выйдут из-за корабля через полторы минуты!» «Да не могу я быстрее!» Признался Виктор «Так и обсох!» Констатировал лейтенант «Ща!» От карателя отделилась фигурка с подписью Джеки Крутанулась и как-то очень быстро оказалась рядом Ранцем лейтенант управлял, наверное, даже лучше покойных механиков с Гуанши По крайней мере, в их исполнении Виктор таких пироэтов не наблюдал «Дай лапу мне на счастье», – пропел Джеки, хватая Виктора за вытянутую руку. «Полетели домой, парень». «Полетели», – согласился тот, болтаясь на буксире. Со стороны, наверное, это смотрелось уморительно, так, словно взрослый тащил за руку неуклюжего ребенка. Хотя, скорее, подростка. Разница в габаритах между Могуэй и незнакомой тяжелой броней была не очень значительной. Чем ближе они подлетали – тем сильнее «Каратель» подавлял своими размерами. Три сотни метров длиной, сто с чем-то килотонн сухой массы, габаритами линкор уступал разве что контейнеровозам до да пари самых больших пассажирских лайнеров. Но Виктор никогда не видел их вблизи и сейчас чувствовал себя наглым насекомым, норовящим укусить корову. «Слепнем» — вроде бы так их называют. Они успели подлететь почти вплотную — Виктор даже протянул руку, из интереса пытаясь дотронуться до иллюзорной обшивки линкора. «Наверняка там есть и что-то материальное, ведь не на пустоту же лепили взрывчатку спецназовцы». «Достаточно», – произнёс на канале старший лейтенант Лань. «Обед». Линкор верфи «Лунный диск» исчезли. Они снова плыли над ночной стороной Марса. Ничего материального в иллюзии не оказалось. Всю натуралистичность событий обеспечивала банальная графика. «Цепляйся, верну на поверхность». На сей раз Джеки протягивал ему не руку, а карабин буксировочного троса. «Ты в следующий раз за расходом следи, а то вроде флотский, а на ранце тебя мотает, как задницу у стриптизерша». «Практики мало», – нехотя признался Виктор. «Это исправимо», – развеселился Джеки. «Сейчас с едой закинемся, и до отбоя будем практиковаться». «Слушай, лейтенант, а сколько мы потеряли на рывке?» Поинтересовался Виктор после короткой паузы. «Я троих насчитал». «Минус шестеро», — равнодушно сообщил Джеки. «Шестеро на подходе?» — ужаснулся Виктор. «Это неудачный сценарий», — пояснил Джеки. «Параноидальный режим охраны включается только при объявлении боевой тревоги. И включается вручную». так что пока его включат, мы уже будем на месте. «Типа к верфи мы попадем незаметно», с максимальным сарказмом спросил Виктор у своего буксира. «Типа незаметно», подтвердил Джеки. «На режимный объект?» Ответа не последовало. Виктор подождал несколько секунд, потом пожал внутри скафандра плечами и стал наблюдать, как приближается поверхность Фобоса. Они уже опустились ниже стенок гигантского кратера, но, как Виктор не вглядывался, ни его новое зрение, ни оптика скафандра не позволяли обнаружить вход в базу. Маскировка тут была на высоте, и, тем не менее, Джеки тащил его вполне целеустремленно, точно зная, куда следует высаживаться. «Ноги согни, садимся», — скомандовал Джеки. и, включив тягу, притормозил, поднявшись выше Виктора, страхуя его тросом. Поскольку в баллонах газа не оставалось, Виктору пришлось разворачиваться, изгибаясь всем телом. Он почти успел, но привязь все равно крутанула его вокруг оси, и вращение пришлось останавливать, выбирая руками трос. А грунт приближался, хоть и достаточно медленно, но неуклонно. Полностью гасить скорость к моменту касания Джеки явно не собирался. «Джеки, не убей груз!» — предостерег кто-то на канале отряда. Разозлившись, Виктор все же успел остановить вращение и даже вовремя включил магнитные подошвы саботонов, довольно четко финишировав на полусогнутых ногах. «Нормально, я не хрупкий!» — попробовал пошутить Виктор. «Отставить, Сяо!» — прервал веселье Лань. «Быстро жрём и продолжаем!» После обеда они перезаправляли ранцы дважды, и один раз так и не сумели доставить Виктора к линкору. В том сценарии неподалёку от верфи пролетал патрульный корвет, который успел перехватить их отряд почти сразу после старта. Вот тут-то Виктор и ощутил разницу между пулемётной турелью и флотскими гауссовками. Он даже не увидел сам корвет, лишь разглядел фиолетовое пятнышко далекого выхлопа, а для него уже все закончилось. С полусотни километров увернуться от высокоскоростных снарядов уже не получалось, и отряд ополовинили меньше, чем за минуту. В числе первых неудачников оказался и Виктор. Для него смерть выглядела обыденно. Никаких брызг крови, разлетающихся кусков... Просто ранец мгновенно отключился, да исчезла дополненная реальность. Виктор дрейфовал и смотрел, как удаляются в сторону восходящего из-за марсианского диска солнца бойцы. Как один за другим повисают убитыми, слушал, как наполняют канал для мертвых разочарованные матюки и отдыхал. «Отбой, Джеки Труп», — прервал сценарий Лань. «А заряд мы, Фаньс в самом начале». «Какой заряд?» – спросил Виктор в привате у Джеки. «Термоядерный», – просто ответил тот. «Мы его взорвем, если не получится захватить». «Отлично, Лацха», – прокомментировал Виктор, ожидавший чего-то подобного. «Добро пожаловать в силу специальных операций, сынок», – добродушно рассмеялся Джеки. «Спасибо, но мое сердце принадлежит флоту», – через силу отшутился Виктор. В ответ Джеки рассмеялся еще раз. После ужина Виктор с удивлением обнаружил, что у него осталось еще немало сил. Видимо, организм начал приспосабливаться. Другого объяснения он не находил. И, приняв роскошный пятиминутный душ, завалился на кровать и приказал выдать подборку новостей за пропущенные дни. Прослушав заголовки, Виктор поднялся с кровати, задумчиво повиснув в метре от пола. Или он чего-то не понимает, или директорат включил заднюю. А как еще можно расценивать новость о допуске Комиссии Лиги на все объекты сил самообороны или соглашение о включении транспорта в корпорации в земные конвои? Распоряжение директората о прекращении разработок редкоземельных металлов в поясе астероидов вступает в законную силу с 18 августа. Руководитель Департамента ресурсов товарищ Габриэль Анс Григорий так прокомментировал данное решение. «Принимая во внимание правоту аргументов правительства о необходимости сохранения невыполнимых запасов Солнечной системы для будущих поколений, наша корпорация приняла решение о бессрочной заморозке добычи редкоземельных металлов далее 2,2 астрономических единиц от Солнца. В настоящий момент идут переговоры о правительственных гарантиях рыночного регулирования цен на металлы с Меркурия». Неспровоцированная атака конвойного корвета Гуанши на боевые корабли Лиги – это целиком и полностью вина преступного капитана корвета. Департамент сил самообороны привел исчерпывающие доказательства того, что капитан Тан не получал приказа о вооруженном сопротивлении законным требованиям флота Лиги. Жестом остановив подборку, Виктор прервал свое медленное падение, подтянув себя рукой к стулу. «Преступный капитан?» «Неспровоцированная атака?» Он поперхнулся и выдал длинную матерную тирату. «Что же вы творите? Рыпнулись и в песке? А мужики просто так погибли?» Обхватив голову руками, Виктор тихонько застонал. «Все эти смерти. Все зря. Их корвет был не более чем фигурой в шахматной игре. Фигурой, которую так и не смогли разыграть, спалив безо всякого толку. От боли и обиды хотелось плакать». И чтобы сдержаться, Виктор со всей дури саданул кулаком в стену. Боль немного отрезвила, и отброшенной от в центр комнаты, Виктор, шипя сквозь зубы, вернулся обратно на кровать. Опустошенный и не знающий, что думать, он сел, уцепившись ступнями за поручень у пола. «Ну а я-то тогда какого демона тут делаю?» Он действительно не понимал, зачем он теперь нужен на этой секретной базе. «Директорат явно взял курс на деэскалацию, и если так, завтра его отправят обратно. А там и вовсе, наверное, уволят из рядов, ведь отказ от конвоев означает только одно — флота у корпорации больше не будет». «Это какой-то позор», — тихо прошептал Виктор. «Вот так все слить. А какого демона было начинать?» Происходящее не укладывалось в голове. «Директорат, надежда и опора Марса, лучшие люди планеты, всегда стоящие на страже интересов, вот так вот просто взяли и все сдали. Два века их мир жил вопреки воле Земли, а теперь будут жить из милости, даже не попытавшись сопротивляться?» «Лаши какое!» Виктор выпрямился и негромко сказал сам себе. «Надо уснуть. Утро вечера мудренее». Но уснуть долго не получалось. Уже закончился соу, а сон все не приходил. Иногда Виктор открывал глаза, смотрел на стену, где неярко светились часы, и понимал, что до побудки остается все меньше и меньше сна. В голове мельтешили самые разные мысли. Он вспоминал погибших друзей, перебирал варианты, почему совет директоров поступил именно так, размышлял о последствиях. Ведь замахнувшись на хулигана, надо бить – «Ведь тогда есть шансы свести драку хотя бы к ничьей». «А замахнувшись и не ударив, ты в любом случае проиграл». К этому моменту усталость все-таки взяла верх, и Виктор сам того не заметив уснул. Будильник с утра он услышал не сразу. Тот, сработав на минимальной громкости, сразу начал эту громкость неспешно повышать, и когда Виктор наконец отреагировал, комнате уже практически грохотало, как на концерте молодежной группы. С трудом отлепив себя от подушки, Виктор жестом отключил будильник. Он точно не помнил, во сколько уснул, но, кажется, видел на часах три после полуночи. Итого менее трех часов сна. Похоже, денек ему сегодня предстоял веселый. Все еще зевая после душа, он дошел до столовой, и, взяв завтрак, стал без аппетита ковырять ложкой сладкую рисовую кашу. Минутой спустя рядом с ним за стол плюхнулся неугомонный Джеки. «Админ, ты чё такой кислый? У кота че на земные горки? Это у нас бывает с непривычки». Виктор отложил ложку. «Слушай, Джеки, ты новости смотришь?» «Нет». «А зачем?» Джеки поймал кинутый кем-то от раздатчика рацион и, надорвав обертку, пояснил. «Мне все, что надо, командир на планерке доведет. А это ты к чему?» «Да, похоже, зассали сверху», — Угрюмо сказал Виктор. «Заднюю включили. Добычу в поясе сворачивают, конвойные контракты отменяют. Только что в задницу лигу не целуют». Джеки едва не подавился рисовым колобком. «Парень, тебе сколько лет?» — спросил он, когда наконец откашлялся. «Двадцать восемь, а что?» да ничего просто нормальный мужик до 40 политика не интересуется у него и без нее есть чем интересоваться виктор начал закипать я на гуанши без воздуха подыхал не для того чтобы все это назвали преступной инициативой завтракавшие спецназовцы начали оборачиваться на шум админ закрой рот грубо прервал его рык климова «Я так посмотрю, у тебя слишком много сил после тренировок остается. Так я это исправлю. заканчиваешь жрать и бегом в ширзовую. Сегодня у тебя индивидуальная тренировка с ранцем». После бессонной ночи первая половина дня его едва не доканала. Сил с трудом хватило дождаться обеда, и когда Климов скомандовал следовать в столовую, Виктор отказался. На удивление лейтенант спорить не стал, и едва выбравшись из скафандра, Виктор уцепился за поручень и почти мгновенно уснул. И мгновением спустя проснулся от грубого толчка в спину. Обед закончился, лезь в броню. Климов гадко ухмыльнулся и добавил: "А доступ к новостям я тебе перекрыл". Короткий обеденный сон придал немало сил, и остаток дня Виктор пережил относительно нормально. Климов гонял его персонально, раз за разом заставляя проходить маршрут от склада до верфи, едко комментируя все неудачи и оставляя без внимания редкие успехи. Виктор понимал, что за те несколько дней, что у них остались, он не успеет стать асом ранцевых полетов, но даже сам видел положительную динамику. Климов же все это игнорировал, он лишь придумывал новые вводные и давал передохнуть только при заправке ранца. «Достаточно», — резюмировал он, когда Виктор уже совсем осоловел от усталости. «Я бы тебя еще погонял, да времени у нас нет. Завтра начнутся тренировки на макете, поэтому сегодня будь добр выспаться». Виктор отрубился, едва вернувшись из столовой. Уж что-что, а доводить человека до изнеможения Климов умел мастерски. Следующим утром, стоя в строю перед шлюзом макета, Виктор продолжал задавать себе одни и те же вопросы. почему его не отправили обратно. Или он неправильно понял услышанное, или слишком рано прервал подборку новостей. Но что тут можно понять неправильно? Его капитана обвинили в государственном преступлении, а такие заявления могли сделать только с разрешения совета директоров. «Отряд, готовность!» – скомандовал старший лейтенант Лань на общем канале. «Пошли!» Внутренний люк шлюзовой камеры открылся сам. Видимо, каждый раз его взрывать, а потом ремонтировать посчитали накладным. Да и закладывать взрывчатку люди Лани наверняка умели задолго до этих тренировок. Судя по размерам шлюзовой камеры, отряд входил на борт через грузовой шлюз на Миделе. Виктор шел одним из последних. По бокам его страховали Климов и Джеки, а сзади летела тройка замыкающих. Один в тяжелой броне и двое таких же, как у Виктора Могуэях. В хабе за шлюзом отряд разделился. Первый десяток двинулся направо к носу, три тройки налево к корме. А Виктор с арьергардом остались охранять шлюз. Правда, ненадолго. Едва ушедшие к корме проверили левый коридор, их троицу отправили туда подальше от опасности». На общем канале царила тишина, и уже через несколько минут Виктор начал ощущать давно позабытую скуку. О нем, казалось, все позабыли. Климов и Джеки держали под прицелом обе стороны пустого коридора, а вокруг не происходило вообще ничего. «Кормовая серверная чисто», — доложил кто-то на общем канале. Голоса Виктор не узнал, а имя прочитать в логе не успел. Климов тут же ухватил его за плечо. «Пошли, админ, нам надо справиться, пока зачищают машинное». «Реакторный?» – машинально уточнил Виктор. От сланга спецназа порою веяло седой древностью. «И реакторный, и турбинный». Климов нетерпеливо потянул его за собой с такой силой, что у Виктора протестующих взвыли приводы брони. «Пошли!» Этим путем Виктор уже ходил. Сорок метров по коридору, потом в боковое ответвление, нырнуть в шахту на верхний уровень, Миновать загодя открытый в переборке люк, и они на месте. «Внимание!» На этот раз голос старшего лейтенанта Ланя Виктор опознал. «Все коммуникационные узлы заминированы. Подрыв на три, два, один. Готово. Кормовая нода изолирована. Приступай!» Коротко приказал Климов. Виктор растерянно оглядел беспорядочно смонтированные серверные блоки. «Приступил!» Изобразил он руками пожатие плеч... и снял скрепление с акваяж с массогабаритным макетом блока безопасности. «Блок безопасности установлен <хе -хе -хе -хе -хе. ты его хоть ваткни для приличия!» Смеясь, посоветовал Джеки. «Куда?» — обвел руками свалку запчастей Виктор. «В коммутатор или в модуль охлаждения?» «Будешь умничать, воткнув...» Полушутя пригрозил Климов. «И тогда она у меня будет в безопасности!» Пошутил в ответ Виктор. В ответ лейтенант погрозил ему кулаком. «Отряд на исходную», — скомандовал на общем канале Лань. «Уже все?» — обалдело спросил Виктор. В его представлении абордаж линейного корабля не мог выглядеть столь простым и скучным занятием. Пришли, добрались до серверной и спокойно сделали свое дело. «Так не бывает». «Первый раз всегда простой», — пояснил ему Джеки. Противодействие минимально, никаких подлянок. Простейший сценарий. Он оказался прав. Уже на следующем проходе Виктору пришлось пострелять. Кто играл за противника, он не знал. Наверное, какой-то другой отряд спецназа. Он лишь увидел мелькнувшую в проеме люка фигуру и прыгнул назад, пытаясь выцелить врага. Естественно, что Климов и Джеки успели выстрелить первыми. А в следующую секунду на канале их группы раздался отчаянный мат лейтенанта Климова. Промелькнувший в люке за долю секунды успел прицелиться и всадить в лейтенанта сразу две учебные гелевые пули. Ответный огонь украсил стену за люком цветными кляксами, но ни единого попадания им добиться не удалось. Тем более, что трехпатронная очередь Виктора опоздала почти на секунду. «Молоток админ увернулся», — похвалил его Джеки. «А теперь давай-ка на пол и ползи за угол». А через два дня их зажали по-настоящему. Поначалу все шло как обычно, их троица успела добраться до серверной, уже пошел отчет времени до победы, когда вдруг на общем канале раздался спокойный до невозможности голос командира. «Контакт с абордажниками». Виктор еще не понимающий хлопал глазами, а Джеки и Климов, не сговариваясь, синхронно начали действовать. Джеки прыгнул и примагнитился к потолку, а Климов отшагнул так, чтобы укрыть Виктора от входного люка, и буквально скукожился, раскрывая щит на левом предплечье. «Джеки! Готово!» Джеки, размахнувшись, метнул в коридор горсть маленьких шариков. «Дроны на позиции!» Виктор же закрыл с собой стойку с оборудованием. Уничтожение ноды автоматически вело к проигрышу, а его смерть после загрузки полетной программы уже нет. «Контакт! Трое слева! Десять метров!» зачастил по радио Джеки. Виктор и самых видел. Дроны передавали данные в общую сеть, и скафандр подсвечивал врагов так, словно переборки стали прозрачными. Увы, эта модель дронов помочь больше ничем не могла. Конечно, каждый из них нес три грамма направленной взрывчатки и мог при удаче убить бойца в пехотной броне. Но скафандры земных абордажников были дрону не по зубам. м -ка. Крикнул Джеки, и через секунду силуэты абордажников исчезли, а проецируемое на шлем изображение заребило помехами. Противник бросил электромагнитную гранату. «Бойся!» В ответ Джеки закинул в коридор мультикумулятивную, точнее учебную, что вместо кумулятивных струй брызгало обычной краской. Виктор потянул из зажимов точно такую же и замер, готовый выбросить ее в коридор. Насколько он понимал, если сейчас не прибудет подмога, их тут зажарят без вариантов. Запасного выхода у серверной не предусмотрено, а неостановимую поступь земных абордажников он помнил еще со времен Титана. Он уже знал, что в экипаж линкора и охрану верфи изображают обычные офицеры линейной пехоты, которых прикомандировали сюда еще в прошлом месяце. Из соображений секретности они тоже не покидали базу и были ограничены в средствах связи. Но с абордажниками ему сталкиваться еще не приходилось, и оставалось только гадать, кто они на самом деле. Если такие же пехотные чани, то не страшно. Но чутье подсказывало, что так легко они не отделаются. «Джеки, ближний!» Климов выдернул из захвата гранату. «Эмка, бойся!» Он швырнул гранату в люк. Виктор успел заметить, как она отскочила от противоположной переборки в сторону противника и сработала. Когда визор очистился от помех в серверной, он остался один. Климов и Джеки успели за эти секунды выскочить в коридор и, похоже, уже добивали тройку абордажников. На основе данных с их скафандров Могуэй строил достаточно подробную картинку, Виктор видел силуэты друзей и врагов и даже успел заметить на сцене новые действующие лица. Несколько размазанных синих отметок выходили в коридор с той же стороны, откуда пришли и ныне мертвая троица. «Контакт!» – заорал Виктор, уже понимая, что врагов заметили и без его предупреждения. Джеки рухнул ничком, укрываясь за трупами, а Климов подхватил с палубы брошенный щит. Когда он успел бросить в приближающихся абордажников гранату, Виктор не заметил, но, судя по показаниям, брони рванула она уже за щитами абордажников. Один из них рухнул, как подкошенный, видимо, система посчитала его рану достаточно серьезной, и в образовавшуюся прореху тут же ударил пулемет Джеки. Прикрываясь щитом, они отступили обратно в серверную, сведя ситуацию к изначальной. Виктор насчитал пятерых абордажников – И с таким соотношением сил снова ввязываться в ближний бой он бы уже не рискнул. Тем более, что правая рука Джеки бессильно обвисла. «Это тебя как?» Подойдя поближе, Виктор разглядел, что левый наплечник Джеки вывернут наружу, а локтевое сочленение заметно помято. «Обалдеть, у них тут тренировки!» «На прием попался!» В голосе Джеки смешался восторг и удивление. «Узнаю, кто это был, лично ему бутылку поставлю». «Джеки», — негромко произнес Климов. «Рой! Есть Рой!» Джеки выкинул в коридор еще одну горсть дронов, на этот раз в ударном режиме. Едва очутившись в коридоре, шарики пыхнули выхлопом и метнулись в сторону наступающих абордажников. Безо всякого толку скафандр показал Виктору попадание, но ни один штурмовик не упал». тяжелую броню зарядики дронов не брали но пока абордажники отвлекались на мелкоту климов бросил новую гранату насколько удачно они уже не узнали поскольку в коридоре не осталось ни одного целого дрона сейчас вам энунданнда весело предрек джеки коридор на миг осветила неяркая вспышка а палуба под ногами чувствительно вздрогнула джеки ближний рявкнул климов И, швырнув гранату, рикошетом в стену, выпрыгнул вслед за ней в коридор. Если ты в хорошей броне, то мультикумулятивные такой трюк позволяли. На своего граната не среагирует, не активирует ударные ядра на опасном направлении, а мелкие осколки броня обычно останавливала. Просто держись метрах в трех, и ты в относительной безопасности. Но Виктор на такой трюк решился бы только от полной безнадеги, ненужного глазомера и, Невладения телом у него не было. Джеки с прыжком запоздал. По крайней мере, на этот раз Виктор его движение сумел отследить. Слегка припадая на левую ногу, лейтенант выскочил в коридор и резко вздернул пулемет в потолок. «Наши вам, товарищ старший лейтенант!» «Что, бойцы?» Не иди дела ла шила!» Весело поинтересовался старший лейтенант Лань. «Ну ничего, дядюшка Энлей вам сейчас попки вытрет!» Виктор зачем-то пригнулся и осторожно выглянул наружу. Штатное освещение в коридоре справа отсутствовало. Лишь в одном месте одиноко мигала переборка, докраснели редкие аварийные лампы. Тусклый аварийный свет поначалу не позволил разглядеть детали, но оптика брони подстроилась, и Виктор неожиданно для себя засмеялся. Горделиво выпрямившись, старший лейтенант Лань попирался батонами неподвижно валяющихся абордажников. «Вылитый капрал Мори Шашоу» из популярной в детстве игры. Веселье добавляло тот факт, что они сейчас находились как раз на Фобосе, и для полноты картины не хватало только демонов из преисподней. «А ты чё ржёшь, админ?» – повернулся к нему Лань. «Хочешь поржать над командиром? Выключай связь». «Это я от нервов, товарищ лейтенант», – отмазался Виктор. И перевёл тему. «А как вы их подловили?» «Мы, в отличие от этих...» «Трупов. Корабль изучили», — отмахнулся Лань. «Прошли окольными путями, да подорвали переборку прямо над ними. Кого сразу не прибило, тех мы уработали. А у тебя как с сервером». «Все готово, управление перехвачено». «Ну и отлично». Лань наконец-то соизволил сойти с кучи тел. «Идем ужинать. Тут ремонту как раз до утра». Постепенно коридоры макета изучал и Виктор. Они каждый раз входили на борт линкора через разные шлюзы и волей-неволей шли к серверной разными путями. Иногда кардинально разными. Как в том случае, когда войти на корабль пришлось через нос и прорываться с боем до самой кормы. Изучил он и расположение ключевых коммутаторов, даже участвовал в их уничтожении на одном из проходов полигона. «На всякий случай», — сказал тогда Лань, и Виктор благоразумно решил с ним не спорить. Как будто в случае гибели всего остального отряда он сможет угнать каратель в одиночку. Он втягивался в ритм занятий и по вечерам уже не валился с ног от усталости, хотя по-прежнему ложился спать очень рано. Климов таки сдержал свое обещание и лишил его доступа в сеть. Поэтому после ужина Виктор принимал душ, валился на постель и долго лежал без сна. Думал и вспоминал. Три похода на Гуанши, разрыв с Джао, редкие встречи с родными. Отец так и не простил его после того скандала, и Виктор все чаще жалел о том, что так и не попросил прощения. Проклятая фамильная гордость Джао. Из-за нее они теперь и вовсе никогда не помирятся. Ведь чтобы помириться, им придется встретиться, а в глубине души Виктор давно смирился с тем, что не вернется». Шансы пережить это задание он оценивал как около нулевые. И к своему глубочайшему удивлению обнаружил, что не испытывает по этому поводу никаких эмоций. Легкая грусть, не более того. Так, словно на Гуанши, он уже умер. И все это лишь небольшая отсрочка, бонусный уровень. «Может, и стоило подарить отцу внука?» – спросил он у самого себя. «Старший сын старшего сына, наследник». Да ну к демону, пускай Илья отдувается. А утром на завтраке старший лейтенант Лань произнес небольшую речь. Едва Виктор вскрыл пакет с рационом, командир взмыл под потолок и, медленно опускаясь вниз, трижды хлопнул в ладони. В столовой воцарилась тишина. Мужчины, время пришло. Сегодня мы вылетаем. Наш отряд всегда был лучшим. Это мы перехватили архив схем на игрушки Бога. Мы доставили на Марс данные по двигателю с Титана. Мы уничтожили группу Дятлова. И мы впервые в истории захватим линейный корабль. Нет никого лучше нас! Призраки тьмы взревели восторженным воплем, и неожиданно для себя Виктор обнаружил, что тоже орет, восторженные и раздельно, Так, словно стал единым целым с отрядом. И осекся, вспомнив, что он не часть организма, а лишь прикомандированный системный администратор. И если выживет, то больше этих бородатых мужиков никогда не увидит. Более того, он по именам-то знает лишь командира, куратора да дублера, а у остальных даже не запомнил позывные. «Вылет сразу после обеда», — продолжил Лань, когда все стихли. «Так что собираемся, парни, бреемся и на борт. Админ, почту тебе открыли, можешь записать письмо». Но без подробностей их все равно не пропустит цензура. Я воздержусь, покачал головой Виктор. Пускай думают, что у меня все хорошо. Как пожелаешь, не стал спорить командир отряда. Джеки, отведи админа в апартаменты, пусть отдохнет. А собираться? Ради проформы спросил Виктор. Без тебя справиться? Отмахнулся Лань. Ты парень временно причислен к элите элит. Твое дело врагов на ноль умножать. «А тебе за это почет, уважение и отвод от трудов насущных. Хочешь, ваудзы в свободное время читай, хочешь, пипиську тереби. До полудня ты совершенно свободен в рамках своего помещения». «Доступ в сеть дадите?» — без особой надежды спросил Виктор. «Нет», — остался непреклонен Лань. «Не порти себе настроение, страшина. Я тут слышал, ты старинную анимацию любишь?» «Смотрю иногда», — уклончиво ответил Виктор. Понятно, откуда ланя взял. Сейчас, наверное, весь Марс знал его предпочтения. Сам Виктор Роликов о себе так и не посмотрел, но по отзывам от знакомых, режиссера департамента пропаганды свой рис ели не зря. «Я тебе последние сезоны «Футурамы» открыл. Как раз до обеда хватит». «Спасибо, товарищ лейтенант», — коротко поклонился Виктор. Вернувшись в комнату, смотреть сериал он не стал, а как есть в форме завалился на постель и, на удивление, быстро уснул. Последние дни он вообще больше напоминал себе робота, практически не испытывая эмоций относительно будущего задания. Дали лишние часы поспать, нужно поспать. А о том, что будет завтра, Виктор не думал с самого госпиталя. «Подъем, старшина!» Виктор открыл глаза и поморщился. На этот раз Климов, вопреки обычному, не ждал снаружи, а стоял рядом с кроватью. «Пора», — задал он идиотский вопрос. «Пора», — ответил Климов без обычной язвительности. «Едем в порт? У нас тут своя посадочная площадка». Понимающий кивнув, Виктор обулся и вышел вслед за куратором в коридор. В архивах диспетчерской службы гражданского порта Фобоса записи о полетах в районе кратера Стикни за указанное число не зафиксировано. Известный военный историк прошлого века Никола Калятко, специализирующийся на внутрисистемном периоде в своей работе «Роковые ошибки 338-го», убедительно доказывает, что отряд подполковника Ланя покидал Фобос под видом рабочей бригады монтажников, грузу пассажирском судне 203 и в дальнейшем был принят на индийский контейнеровоз Навашева.